Ich glaube nicht hier. Я сегодня проснулся в отличном состоянии энергии. Хоть и добавляй, думаю, вот семинар пройдёт отлично. Полёт там будет на второй день. Правда, проснулся в 3:00 ночи. Побродил до 7:00, записки почитал, потом всё-таки заснул, кошмары мучили. Встал никакой. То есть Я вам скажу, записки читать дело такое. Вот кто-то пытается сразу же на него полззёл все эти дела. Ну вот, но но тем не менее, я хочу сказать, что в общем плане картина уже проясняется. То есть вот человек пишет, перечисляет умение правильно задать вопрос это уже умение получить на него ответ. Чем больше эгоизма, вот вылечить и меня, не хочу я работать. Чем меньше записка для меня становится непонятно. Вот я читаю, не могу понять, в чём дело. То есть приходится диагностировать. Вот когда диагностирую, отрываюсь от всего, видно, отойду, читаю записку в тупор. Почему? Потом понял. Чем больше человек на своём сконцентрирован, тем меньше в нём энергии. И записка её должно читаться. И наоборот. Пошла энергия, начинающий преодолевать свои проблемы как-то. У него все проблемы начинают стягиваться в единое. И начинается начинает быть заметная связь одной проблемы с другой. И я вот прочитаю, сразу же видно, как одно сотачется с другим. Так что ещё раз говорю, есть хороший приём. Написать все свои проблемы Изложите полностью, от начала до конца. Хоть на хоть на 10 тетрадей. Потом перепишите покороче. Потом ещё покороче. И вот когда вы напишете в пятый, шестой, седьмой раз, то вы сами почувствуете, как всё у вас связано, как всё стыкуется. И в конечном счёте к чему выходит. Очень важно, чтобы всё вышло в одну точку, для того, чтобы одно Одна противоположность перешла в другую, она должна превратиться в переход одной противоположности в другую, переход это точка. Если точки нет, перехода тоже не будет. То есть для того, чтобы одна противоположность превратилась в другую, закон отрицания отрицанием. Нужно, чтобы она как бы исчезла и превратилась в новое состояние. Поэтому любой новый этап как бы отрицает предыдущий. И чтобы предыдущий этап перешёл в новый, он должен вся информация должна сжаться в точку. И вот когда всё человеческое сжимается в точку, тогда легче ощутить божественное. А пока мы думаем, вот он меня тема судьбы, тема ревности, тема идеалов, тема жизни, тема семьи, тема обид, тема осуждения, тема непрощённого пьющего мужа, ну уже всё. А в конечном счёте мы должны понимать, что всё то, что называется человеческим я, и становится теряет устремление к Богу превращается в в дьявольское. И для того, чтобы мы пришли к Богу, мы должны преодолеть корни, основы. Мы должны преодолеть зависимость от того, что есть человек по своей сути. Это есть прошлое, настоящее, будущее. Это есть судьба, которая охватывает два потока времени. Это есть в первую очередь духовная составляющая человека, его тончайший план, который появился до тела. когда мы это понимаем, тогда а э, нам легче потерять человеческое и обрести божественное, а потом держать то и другое одновременно. Вчера мы говорили о заповеди блаженства, пропустили ещё одну заповедь. А э, блаженные ищущие правду и бани. Что? Насытятся. А э, Ну, в общем, блаженный ещё правду. Что такое правда? Правда это истина. Да? Ну, а почему эта фраза появилась? Э, книжники, фарисеи тоже искали правду и считали, что они её владеют. Десять заповедей, это правда или нет? Все-таки, что-то как-то... Ну, ну, давайте решительнее. Хорошо. А что есть правда? Десять заповедей или чувство любви к Богу? Чувство любви к Богу. Чувство любви к Богу. Что-что? Заповедей это ступеньки, а высшая истина... Вот это вся правда, а за то честь правда. Но вот смотрите, а заповеди, э, скажем так, вот у евреев чётко должно быть соблюдение всех 613 заповедей. Ну, понятно, всех 613 все 613 всё равно что-то отходит, но 10 заповедей должны соблюдаться неукоснительно. Христиане сказали: "Любовь важнее заповедей", и сейчас христиане нарушают все заповеди. О чём же дело? Так всё-таки Где больше истины в любви к Богу или в десяти заповедях? В любви к Богу. Почему тогда христиане так себя ведут? Это первую заповедь любить. Чувствуешь больше разума формального то есть. Они потому что, что понятия любовь разные бывают. Если любовь зависимая, если любовь маленькая, десять заповедей по сравнению с ней являются истиной. А если любовь непрерывная и ни от чего не зависящая, когда на этом уровне человек ощущает, что Бог не где-то там на небесах, а внутри Него, вот эта любовь уже по сравнению с десятью заповедями является истиной. А христианство взяло форму, А содержания не хватило, поэтому пошло сползание. Я говорил, что многие те, кто считают себя верующими в христианстве, они иудаизм это школа, а христианство это университет. Они захотели попасть в университет, минуя школу, и в результате оказались в дошкольниках. А Я как раз вот в Израиле когда лекцию читал в синагоге, мне говорят: "А вот вы говорите, что христианство это университет. На чём вы основываетесь? И ведь сказано в Ветхом Завете, в Торе, что больше не будет э другой информации, дополнений к Торе быть не может. Поэтому это одна из главных причин, почему э евреи отвергли Христа. Так вот, дополнений к Торе быть не может. Э, почему-то появился Новый Завет. Вернее, не дополнений, а новой информации. То есть то, что дано, как бы это уже навечно. Почему-то это появилось христианство. А ещё это возможно, это же развитие, а не изменение. Потому что 10 заповедей говорят о том, что Бога нужно любить и как вести себя при этом. логично, как нужно вести себя для того, чтобы ощутить любовь к Богу. Христианство объясняет, каким нужно быть, чтобы эту любовь испытать. То есть то же самое. Расшифровка, можно сказать, первой заповеди. Поэтому если говорить, что вот э это христианство это тот же самый иудаизм, только э более углублённый. То есть это всё равно, что как человеку объяснить дорогу. Вот видишь дом, вот вот идти по дороге вот так, так и так. Вот когда подойдёшь, тогда всё будет нормально. А христианство объясняет, как открыть дверь в этот дом. При этом вроде бы внешне идёт э, противоречие, а на самом деле это одна и та же тема. Почему? Потому что э то, каким должен быть человек, чтобы ощутить божественную любовь, э это Наука будет развиваться всегда. Почему? Потому что с каждым этапом, вот мы какой-то виток выработали, какую-то ступень прошли, мы счастливы, мы освоились, а потом мы чувствуем, что наша энергия, наш окружающий мир уже требует от нас другого уровня и другой интенсивности любви, и других более глубинных изменений. И так будет до тех пор, пока процесс Вселенной не закончится, и мы не вернемся назад к первой причине. Поэтому э общие принципы незыблемы, э которые даны э в мировых религиях, а форма должна постоянно меняться и совершенство, это вполне естественно. И как только мы решили, что форма не содержание, а форма вечна, тогда начинает умирать содержание. Но же форма должна, приходит новая энергия, творит каждую долю секунды, создаёт нашу Вселенную, приходит новая энергия, должна постоянно изменяться форма. Это и есть её несовершенство, и это и есть её развитие, потому что развитие подразумевает несовершенство, которое преодолевается. Как только верующий цепляется за догмы, всё, начинает уходить содержание, начинается противоположное тому, что мы называем верой в Бога. Так вот, э, вот эта энергия внутренняя, она идёт тогда, когда мы независимо от формы Как мы только начинаем поклоняться форме в том или ином аспекте, у нас возникает агрессивность, защита формы. И чем больше агрессивность, тем больше мы цепляемся за форму, тем быстрее уходит содержание, как высшая энергия, и тем быстрее потом взрыв, разрушение формы для нашего же спасения. Вот и всё. Поэтому скажем вот, если в обычной жизни тот человек, который очень э, так сказать, переживает за свою стабильность, за свою комфортность он достаточно быстро теряет иммунитет. Он начинает болеть, кашлять и так далее, и так далее. У него он силы теряет. И что ему говорят? Нужно закаливаться, нужно заниматься спортом. Что такое закалка, занятия спортом? Это выброс энергии. Вот я слышал про одну семью, они постоянно болели. Никакие лекарства не помогали. Врачи сказали: "Мы бессильны". Они переселились в СВО, это вроде было в деревне. И и перестали её топить даже зимой. Они жили там. Ну, если я не знаю, только было, чтобы повысовать температуру. Все болезни прошли, болеть перестали. А почему? А потому что нужно переходить на другой режим. Энергии внутренней должно быть больше, не внешней, а именно внутренней. Греет внутренняя энергия. А для этого нужно быть интуитивно более добродушным, более энергичным. Всё, семья болеть перестала. Вот в этом, так сказать, одна причина, скажем, марживания или обливание по Иванову. На самом деле, обливание холодное, это просто уже ассоциируется с именем профессора Иванова. Но обливание утром холодной водой, у нас начинает энергия расти с утра, а потом её всё больше и больше. Она начинает уже как бы сначала тончайше идёт, потом более материально. Вот когда мы утром обливаемся, идёт взрыв энергии внутри, и это активизирует как бы нашу э нашу наш поток энергии, который внутри. И, соответственно, потом весь день мы можем больше дел делать, и мы в комфортном состоянии. Но маленький нюанс. Если мы обливаемся холодной водой или, так сказать, ныряем в прораб с каким-то внутренним недовольством, претензиями или страхами, то можно заболеть и умереть после этого. Вот я раньше начинал обливаться, услышал о том, что это полезно. Обливался вечером, и через 2 дня у меня стабильно начинался насморк. И я закончил. Несколько раз я начинал и потом понял, что что-то не то. А почему? Потому что если внутри вот клубинная какая-то обида сидит или ощущение вот, там высокомерия, критики, осуждения, и мы обливаемся, то вспышка энергии усиливает наши претензии. Поэтому я, кстати, потом стал интересоваться, думаю, почему же я болею. Во-первых, ещё вечером перед сном лучше ноги, сказать, холодной водой полоснуть, но не, не всему, потому что энергии просто мало же. Вот. Так вот я узнал о том, что моржи, когда купаются, они перед этим, перед тем, как входить в воду, всем желают здоровья, добра и всего самого, так сказать, лучшего. То есть он настраивается на внутреннее э добродушное состояние. И вот тогда моржевание будет полезным. Значит, вывод какой? Адача энергии это лекарство, но если внутренне нет базы для э того, чтобы энергия активно шла, то это может быть очень опасно. Я поэтому, когда меня спрашивали про систему Норбекова, там всё время улыбаюсь, позитив. Всё, вроде бы всё хорошо. Но можно улыбаться внешне, а внутри на кого-то обижаться или чувствовать своё превосходство. И всё. И первое звено у вас закрыто. А вы тянете со второго, третьего звена. Это что? Это ваши потомки, это ваше будущее, это ваши стратегические планы. Человек внешне шикарно себя чувствует, а он остремляется себя в будущем. Поэтому, как правило, что такое пессимизм и уныние? Это когда вы потеряли первое звено, у вас энергия не идёт, то вы, чтобы сохранить свою энергию, начинаете как бы закрываться, уходить. А если вы всё равно радуетесь, всё, там будете работать, как бы будут напрягаться, спортом заниматься, а внутри эту проблему не решили, идёт обесточивание. Поэтому в первую очередь решается главное звено. Как вы внутренне себя чувствуете в отношении к творцу? Насколько чувство вашей любви не зависит ни от чего? И вот в этом плане почему всегда говорят о бескорыстной любви, потому что Как только ваше чувство на что-то ориентируется, от чего-то зависит, всё. Это уже значит божественное ваше я зависит от человеческого. Если же ваше чувство любви, наоборот, постоянно преодолевает любую зависимость и чувствует, что оно само по себе счастливо, вот просто любить и отдавать энергию это уже огромное счастье. И что бы ни делал любимый человек, предал, обидел, умер, э, сказать, отвернулся, Мы его любим, и на наше чувство любви же ничего не может влиять. Мы можем с ним ссориться, наказывать, э, сказать, внешне обижаться, расходиться, встречаться, но на любовь это влиять не должно. Любовь должна расти с каждым днём, потому что это всё то, что мы имеем, наша жизнь, любой близкий человек это есть возможность развивать чувство любви. Если мы это понимаем, тогда всё нормально. Тогда мы э вот вот это первое звено, если оно у нас работает постоянно и непрерывно, тогда всё остальное уже получает, э, так сказать, можно сказать, соки и развивается, и мы э можем иметь то, что называется человеческим счастьем. Так что, э Так что вот эта тема энергии, возьмём другой пример. Вот э из всех приёмов омоложения, назовите мне самые сильные. Что? Ну, это понятно. Я говорю приёмы. Дыхание. Дыхание. Почему? А то почему эти упражнения, это больше не известны, а что ли на. Вот я замечал, идёт высокие чувства идут, чувства полёта. Вот вот просто летаю. Я ем и чуть-чуть переедаю. Мгновенно это чувство как срезается. Я думал, почему? Потом понял. У нас два источника энергии: через душу и через тело. И когда пошла тонкая энергия, эта тонкая энергия нас снабжает и тело. Мы уже мы резко падает потребность в еде. Кстати, в последнее время я говорю постоянно. Многие стали есть несколько раз меньше. Так вот, если пошла тонкая энергия, первое правило какое? Не мешать ей. Что может помешать тонкой энергии? Конкурент. Как он выглядит? Внешняя энергия. Значит, если идёт тонкая энергия, мы начинаем плотно есть, мы убиваем тонкую энергию. Она нам не нужна, потому что она съесть внешняя. И она потом может не брить. Поэтому опасно когда переедать? Весной. Отсюда и пост. Дальше. Я говорил на предыдущих семинарах. Есть пища, в которой есть свежая пища, это тонкая энергия. Всякая консервированная для всех хот-доги и прочее, там энергии нет. Нет. Там есть калории. Поэтому когда человек ест, у него энергии внутренней нет. И тогда он начинает усиливать своё, сказать, состояние через внешнюю энергию, он гораздо больше начинает есть. Дальше идёт ожирение. В Америке 70%. Вот я вчера по телевизору смотрел, 70% э а вес тела раза в полтора в два больше. Почему? Потому что у страны нет тонкой энергии. Страна полностью материалистическая. Всё. То есть они тонкой своей энергией убивают наше понятие душа нет, нужно укреплять тело. Так вот, если вы хотя бы чуть-чуть переедаете, рассчитывать на омоложение уже сложно. Поэтому один из греков, э, так сказать, давным-давно, э, умерший и живший гораздо дольше других, на своей могиле э велел сделать только одну надпись: "Я прожил долго, потому что ел и пил в меру". Всё, элементарно, не убивать тонкой энергией. Дальше. Но питаемся мы три раза в день. Дышим мы каждые несколько секунд. Значит, делаем вывод. Если мы будем ограничивать себя в дыхании, то тогда потребность тонкой энергии будет в десятки раз больше. Логично? Логично. Значит, если человек начинает себя ограничивать в дыхании, постепенно, плавно, потому что это огромный стресс, В чем опасность голодания? Человек говорит, я буду голодать и поститься, а при этом боится, обижается и унывает. У него после этой голодовки язва. Те, кто очень боялись смерти от голода, через три дня умирали от голода раньше, я об этом писал. А тот, кто знает, что это лечебно, голодает 20-30 дней и нормально. Почему? Страха нет. Все, любовь идет. Значит, что пошла тонкая энергия, чувство любви должно быть. Ну, скажем, желательно непрерывно. Это когда касается еды, а когда касается дыхания, еще и и подам. Поэтому тот, кто начинает заниматься дыхательными техниками, то этот человек должен быть отрешён полностью. Если у него всё-таки допускается страх обеду или ныне заниматься дыхательными техниками, можете представить, что с ним будет? Будет катастрофа. Поэтому в древней Индии говорили: дыхание можно вылечить любую болезнь, но можно и заработать любую болезнь. Так вот, если вы э страдаете от дыхания, вам не хватает кислорода, то тогда вы внутренне должны переключиться на чувство любви достаточно серьёзно. Энергия пошла, и этого этой тонкой энергии хватает не только на излечение болезни, но даже на омоложение. Почему? Потому что э для того, чтобы э произошло произошло омоложение, нужно намного больше энергии, чем просто для излечения болезни. Вот мне тут вопрос, э, так сказать, задали. Я посмотрел, женщина пишет: "Во сне я летаю, лея летаю". Обычно говорят, когда летаешь во сне, то ты растёшь. Она говорит: "Мне за 30, я уже не расту, но во сне я летаю". Объясните этот феномен. Объясняется он достаточно просто. А, когда человек растёт, что с ним происходит? повышенной выброс энергии. Дальше. Он спит, энергетика высокая, а повышенная энергия это чувство полёта. Вот он во сне и летает. Почему во сне? Можно и наяву по большому счёту. Но почему во сне? Потому что в сне отрешённость большая от всех всех привязанностей, и энергетика ещё больше поднимается. Поэтому возникает чувство полёта. Поэтому многие во сне вот мне говорили о феноменах Когда человек хочет летать, то он должен это делать в состоянии, когда волевой импульс ещё есть, но уже отрешённость максимальная, в промежутке между сном и явью. Когда он начинает засыпать, в этот момент, если он будет настраиваться, он может лететь. Вот и когда ещё давным-давно интересовался, на курсы всякие ходил. Помню к Зорину в Питере. Это было в начале 80-х. И там он описывал случай, когда человек лежал в кровати, жена рядом, он лежит, и вот начинает мантру повторять отрешаться от всего, э, сказать, и вдруг начинает подниматься с кровати, доклетит к окну, хорошо в форточку не выдало, ногами отпружинил от окна и полетел назад и опустился. Вот. И потом заснул, проснулся, думает, во мне сон какой приснился. Подходит к окну, а там следы. Ну ноги не помыл, может быть, я не знаю, как-то. Но в всяком случае следы он увидел. Вот. Так что вот эта энергия тонкая идёт когда? Когда у нас любви много. А любви много тогда, когда у нас нет агрессии. Агрессия у нас минимум когда? Когда мы отрешаемся или когда спим. Вот и всё. Поэтому вот этот момент отрешённости момент умиротворённости души, если идёт стресс сильный в виде ограничения дыхания, то поток энергии может быть настолько мощным, что идёт реальное обновление. Поэтому люди, которым там 65, 70, могут выглядеть на, скажем, на 40 и прочее. Всего на всего, то есть очень добродушный внутренний человек молодо выглядит. И человек, который научился, сказать, вот этой энергией держать через техники, будет также молодо выглядеть. Поэтому Одно из, вернее, главное правило, по сути дела, омоложения, это какое? Вот когда человек растет, должен быть огромный выброс энергии, для того, чтобы это был не распад, а рост и развитие. Но у нас выброс энергии принудительный. Расту – выброс энергии. Есть захотел. Что такое голод? Это тоже выброс энергии. Вот многие не могут голодать. Почему? Потому что говорит «очень плохо». А голод это унижение желания и судьбы. Если есть агрессия к судьбе и, сказать, не можешь тебе принять как желание, то, соответственно, голодать трудно. Так вот, э все наши выбросы энергии любой, в принципе, принудительный это развитие организма, его изменение это наши потребности. Э это вот увидел красивую девушку, пошло чувство. А страшненькую увидел, чувства нет. То есть всё, сказать, чётко привязано к действительной ситуации. Значит, чтобы человек не старел, что нужно? Нужно, чтобы вот это чувство любви и энергия уменьшили зависимость от внешнего фактора. И когда вот эта интенсивность выброса любви и энергии сравнивается с тем выбросом, который идёт во время нашего роста и развития, тогда как бы стареть и не надо. Вот, но это задача уже следующего нашего семинара. А сейчас переходим к запискам. Это я про анекдоты говорили вчера и и говорили о западе. А вот как раз на западе энергии становится всё меньше и меньше. Мне один человек говорил, у него родственница хочет выйти замуж за негоса. Парень прекрасный, работающий, работает блестяще. Но это называется эмоциональная тупость. Он радоваться не умеет и огорчаться не умеет. Никакой не рыба, не мясо. И с коти сексуальным плане и желания у него нет. То есть вот немец. И я как, ну я слух. И когда мне сказали, что вот вы эту историю рассказали, я вспомнил не для меня непонятное место в Библии, где Бог говорит: "Я тебя сурово накажу, я не помню дословно, а потому что ты ни холоден, и ни горяч". Если бы ты был холоден или горяч, тогда я бы тебя простил. Но поскольку ты не холоден и не горяч, я тебя так сказать, жестко накажу. Я понял почему. Что такое холоден или горяч? Если у тебя много энергии, и ты пошел в неправильном направлении, ты становишься, так сказать, озлобленным, агрессивным, и это значит ты холоден. Если ты идешь в правильном направлении, у тебя высокая энергия, ты раскрываешься, у тебя, так сказать, энергия резко повышается, ты становишься горячим. То есть холодный ли горячий, плюс или минус это наличие энергии. Когда не холодно, не горячо, значит, энергии нет. Что будет с человеком, у которого нет энергии? Он будет умирать. И будут умирать его потомки. Вот и всё. И вот это вымирание, которое сам человек всё устроит, оно выглядит как наказание Божье. Вот и вся ситуация. В принципе, за э, сказать, состояние э западного мира, А я может высказать анекдот, который всегда на злободневен должен быть и должен охватить суть происходящего. Э мне недавно рассказали анекдот, и вот я подумал, он достаточно чётко связан с состоянием Европы. Мужчина познакомился с девушкой и пригласил её к себе домой, она согласилась. Он её садит в шикарную машину и везёт, заезжает в лес. Знаете, Слушайте. Заезжает в лес. Ни людей, никому дорога. Открывает дверь машины, выходит, достает пистолет. Оставляет на нее и говорит, выходи. Она говорит, только не убивай. Выходи. Она вышла. Что, что такое? Что случилось? Почему ты меня хочешь убить? Раздевайся. Она в панике. Раздевайся, говорю. Она раздевается полностью. Лепи снеговика. Лепи снеговика. Он начинает лепить, на него смотрит безумными глазами. Лепи снеговика, пока всего не сделаешь. Вылепила, Он говорит. Хорошо. Одевайся. Оделась, села в машину, поехали. Привозит её к себе домой. Потом ночь любви страстная. Утро нагрянет. Так всё-таки, что же это было, объясни. Он говорит: "Понимаешь, я в постели-то не очень на троечку". Вот. А со снег с со снеговиком ты меня на всю жизнь запомнишь. Так вот западный мир энергии не имеет. А поскольку энергии не имеет, ее то её нужно как-то вытащить. Через что они эту энергию вытаскивают? Через фильмы ужасов. Вот почему искусство Запада становится агрессивным. Потому что оно должно из человека выжать ту энергию, которой у него и так мало. Отсюда идут извращения. Что такое извращение? Вот так уж мне не работает, попробую по-другому. Вот и вся схема. Когда чувство остывает, тогда начинается извращение. И поэтому, сказать, вот вот эти все факты, которые мы видим на западе, которые не принимаем. На самом деле, это всего-навсего утрата внутреннего, ну, утрата тонкой энергии, и, соответственно, сказать, всё остальное уже накладывается на это. Но чем больше человек пытается выжать остатки этой тонкой энергии, тем меньше её остаётся. Это как петля, чем сильнее тянешь, тем туже затягивается. Поэтому можно сказать, смоделировать, какие проблемы для Запада, сказать, скоро будут. То, что сейчас это только начало. Вот. И в этом плане, э, в этом плане Россия, у которой как раз, которая снеговика лепила 70 лет, вот, она, сказать, э, но при том, при всём, сказать, при отрешённости полной и при открытии как бы интуитивной, сказать, веры в Бога. Она э, сказать, может обрести вот эту новую энергию и в ней жить. Почему? Потому что мы период э сексуальной революции прошли на 60 лет раньше, чем на 50 лет, 50-60 лет раньше, чем запад. Вот меня вчера спрашивали, действительно ли были парады, фильм был, я просто парады голых на Красной площади были где-то в районе 20-го года. а у детства Кирова, о котором столько было написано. На самом деле, вот я теперь понимаю, почему Кировский театр назывался, а не Мариинский. Потому что Киров всех балерин как это поприличнее сказать? Любим. Да, любил как мох со снегринком и без. Вот. Так вот этот вождь был совершенно сексуально разнуздан. Говорят, только Берия всех балерин должен был в Москве тащить постель. севожди были практически одинаковые. Полная сексуальная разнузненность. И убил Кирова человек, который не не простил ему, так сказать, то, что он, я сказать, совратил его жену. Вернее, тут не совратила, можно сказать, износил его. Вот и вся история. А почему? Потому что ещё в 20-х годах, вот в этом фильме есть, так сказать, э-э Мы говорим о том, что о сексуальной революции на западе. Какая там сексуальная революция? Вот у нас в России, как говорится, как затормит, вот у нас в России была сексуальная революция. Вообще, если его словами говорить. А там э Кодекс комсомольца слышали? Э Кодекс комсомольца вот в 18-20 годы один из принципов постулатов, я так сказать, звучал так. Комсомолка обязана отдаться комсомольцу по первому же требованию. со условием, если он оплатил членский взнос. <свят> вот вот такая была у нас, сказать, картина педагогическая. Вот. Что говорить об этом? То есть было разрушено, так сказать, до основания э нравственность, а вместе с ней и семья, потому что семья без нравственности не выживает. Нравственность это сохранение любви, а значит, сохранение высокой энергии. Высокая энергия нужна для детей. Поэтому, если в семье закрадывается безнравственность, то эта семья становится бесплодной. Или дети. Вот и всё. Нравственность — это сохранение энергии. Так вот, что сделал Советский Союз. Что является главным конкурентом счастливого общества? Это личность, где человек может спрятаться и не думать об обществе. И это семья. И он может думать только о семье и наплевать ему на общество. И это его личный участок и дом — где он может, так сказать, на своём приусадебном участке всё растить и не думать об обществе. Значит, нужно последовательно у человека отнять частную собственность, семью и раздавить его как личность. Вот и вся идеология коммунизма. Так вот. Это начали последовательно последовательно делать. Уничтожали самые умные лидеры, особенно среди крестьян, которые представляли опасность фермеры будущего. разрушалась целенаправленная семья под такими лозунгами и делали сексуальную революцию. Ну и отмена была частной собственности. Общество стало погибать. Разврат пошёл неимоверный. Потом это всё засекретили, потому что картина была содома и гоморы. И тогда э с некоторым опозданием советская власть поняла, что если разрушить семью, то им будет разрушено государство. Что нужно сделать для этого? Чтобы выжило государство, нужно немедленно сохранять семью. Пошли совершенно в другом направлении. И дальше уже то, что мы знаем и слышали, чуть посмотрел на другую, жена в партком, муж Шелковый ни на кого не смотрит. Вот и вся схема. То есть семью стали держать просто железно. Развод для партийного работника, это был, так сказать, фактически крах карьеры. Семью держали просто, как говорится, всеми силами. Потому что поняли, без семьи государства не будет. Что сейчас происходит на Западе? На западе, если в России то всё это очень мощно, быстро и коротко шло, там это идёт естественно как бы и незаметно поэтому. То есть идёт разложение института семьи через разложение нравственных моментов и заповедей. Когда то, что называется демократией, называется поощрением, на самом деле является поощрением индивидуализма, разрушением привычных связей между людьми. Должна быть защищена личность, не общество. которая его что такое общество? Это связи между людьми. Связи это не люди отдельные, это связь между людьми это общество. А если отдельный человек, так вот, поскольку защищается не душа, не духовность, не общество, а именно единичный человек, то вот эта такая оппозиция западная выступила к тому, что начали разрушаться отношения. И вот это разрушение отношений, оно рано или поздно должно было разрушить семью, что и стало происходить. В 1999 году я первый раз приехал на Запад, в Бельгию. Меня поразил два момента. Ну, как обычно, я знал, что буду потрясен, зайдя в магазин местный, любой. Я к этому долго готовился, и все равно я был потрясен. Я зашел, ап, ап, когда увидел все, это был шок. Я туда приехал через 15 лет. У меня тётка уже, скажем, старая была. Вот, и она говорит: "Приезжай, надо попрощаться". Вот я там был 2 года назад, я зашёл в тот же самый магазин. Захалустный, обгенький универсанчик. Всего на всего за 15 лет. И я э, во Франции, я скат, летал недавно. Я говорил: "Вы знаете, Россия развивается настолько быстро, что западники не успевают привыкнуть. Россия проскочила срединное звено между Западом. Всегда была Россия унижена, всегда приседала. И все западники поплёвывали. Середины не получилось. Россия сразу стала выше. И западники уже снизу сидят и смотрят. И им очень тяжело, потому что равенство не прошло Россию. Поэтому очень тяжело адаптироваться. Кто был ничем, тот станет всем. Вот. Поэтому и тяжело и нашему человеку адаптироваться, потому что он сейчас приезжает как хозяин, а раньше приезжал как э, слуга и всего боялся и так далее. И даже отношение таможенников совершенно другое. С раньше смотрели: "Откуда? Билет обратный?" Сейчас уже на русском ломом стараются, рахадети. Вот. Так что всё, пожалуйста. Так вот, второй факт, который меня э, поразил отсутствие общения. В любом небольшом городке, а моя тетка жила в небольшом городке, что мы видим? Лавочки, бабки, семечки лускают, ля-ля-ля-ля-ля-ля, всех обсуждают. Молодежь с тайками собирается, общается. Но постоянно группы людей. В этом небольшом городке стоят дома. Чистые дороги и машины. Шик, шик, все, никого. Я думаю, что-то не то. Потом я понял, я не вижу общающихся людей. Люди пересели на машине, пошли блага цивилизаций, контакт стал разрушаться. А дело в том, что на общение уходит огромное количество энергии. Огромное. Мы не знаем, но мы просто... Я вам скажу, когда человек начинает какую-то работу, он неимоверно устает. Но он ее делает день, два, три месяца и так далее. И потом он ее не замечает. Почему? Потому что энергия структурируется пакетом. И когда она структурировалась, то он тяжелейшую для другого работу делает, элементарней даже этого не понимает. Так вот одна из чем человек отличается от животного. Вот я тост недавно произносил. Человек отличается от животного тем, что может общаться. Поэтому чем чаще люди общаются, собираются вместе и так далее, тем они в них больше развивается то, что называется человеческими качествами, и, соответственно, и семья легче формируется. Когда человек общаться не умеет, У него и семьи не получится. Так вот, повышенная комфортность и идеология индивидуализма западная, она порвала отношения. В результате люди хотели бы общаться, а нет уже форм и навыков. И Россия сейчас идет по пути западной цивилизации, у молодежи. Тут записка, что молодежь до трех утра пьет, ругается матом, подъездит и говорит, не могу все равно преодолеть раздражение. Чтобы преодолеть раздражение, что нужно сделать? Нужно войти в положение человека, который нам не нравится. Промоделировать его. Начать про моделирует положение нашей нынешней молодёжи. У неё отняли места для общения. Всё этот безумный бизнес, деньги ради денег, строят, уничтожают, а, сказать, делают дома, строят неимоверных количеств, когда дорог уже нет под них. Строят коммерческие центры, а молодёжи негде общаться. Просто негде. На дискотеку очень дорого, не пустят, нужно одеваться, и на дискотеке только безумная музыка. Где ещё общаться? парки уничтожены. Общественные места их практически нет. О них никто не думает. Потому что обообщении, э, сказать, даже не, не считают это нужно. Молодёжь вынуждена собираться в подъездах. И хорошо хоть где-то она собирается, общается. Когда она перестанет общаться, наше общество через 30-40 лет обречено. И это как может молодёжь общаться? Её кто-то учит? И кто-то даёт какие-то возможности? Никаких. Значит что? Бутылка пива или вина, подъезд и разговоры. И вот эта молодежь хоть как-то должна выживать, общаться, эти навыки в себе вырабатывать. Так вот, самые страшные потери – это те, которых мы не замечаем. Так вот, мы не замечаем того, <coughs> что огромное количество энергии, идущей на общение, это залог э, здоровых детей, семьи и всего остального. Это очень важно. Нравственность и умение общаться. И вот эта нехватка общения, она... Чрезвычайно опасно и молодёжь это чувствует. Вот пошло такое движение пикап, слышали? Это, так сказать, даже сейчас курсы, оказывается, уже есть. Молодой человек должен, э, набрать количество очков. Он должен подойти к самой красивой девчонке одно очко. Заговорить с ней два очка. А, э, если возьмёт телефон пять очков. Если переспит 50 очков. Но это опять же западный. Вот само общение это развитие. То есть, человек начинает молодой набирать очки через постель то это катастрофа. Потому что через секс мы очень сильно зацепляемся. Если к сексу относиться просто как к спорту, это также распад семьи и всё что угодно. Но сама идея, хоть она начала это искажаться в силу, сказать, угоды западному менталитету, сама идея, она очень нужная, потому что молодёжь растеряла навыки общения, общаться негде. А, сказать, чиновники а и общество отняли у у детей, у молодёжи возможность общаться. Они начинают пытаться общаться на улице. И нужно подойти к девушке, нужно заговорить и нужно не бояться. И вот, так сказать, как как мне мой сын рассказал, говорит: "Страшненький компьютерщик такой, вот вот такой подходит красавице. Здравствуйте и так далее, и так далее. Она его отшивает, но ему говорят: "Какой ты молодец, ты сделал попытку". Так вот Э, я как раз вспомнил ситуацию. У меня были утрачены навыки общения тогда. Ж у меня я из неблагополучной семьи, я был замкнутый, я читал книги. Вот. И у меня не было навыка общения. И когда я приехал в Питер и работал на стройке, я понимал, что внутренне у меня огромный комплекс. И я его как преодолевал? Я сказал: "Я должен научиться общаться". Я сначала общался с ребятами, смотрел, как они знакомится, говорят, подражал им, а потом, так сказать, спускался в метро и целенаправленно подходил к самым красивым девушкам и пытался знакомиться. Я помню, как одно я долго волочился за ней и: "Здравствуйте, какая вы красивая", а что-то не идёт. А я себя преодолеваю и только одну фразу запомнил. Она так идёт уже, почти убегает и говорит: "Какой ужас". Я думаю: "Ну ничего, не получилось". Вот. И я, э-э Сначала у меня вообще ничего не получалось, а потом я уже за день, э, кстати, где-то 30 телефонов записывал и всё. И тогда, когда я научился общаться, я это дело оставил. Вот, почему? Потому что я понял, я могу общаться. Вот этот момент очень важен. И молодёжь сейчас пытается как бы выжить духовно, она вот даже курсы такие существуют. Вот. И э, и в конечном счёте это не молодёжи необходимо. Кстати, когда сюда вчера ехал, анекдот был на эту тему хороший. потому что вот эта застенчивость, подавление чувств, они это есть есть подавление любви и энергии. Человек слишком застенчивый, а именно советская власть, чтобы подавить личность, целенаправленно развивала идею самоуничтожения, самоедства и самоподавления. Нужно быть забитым, нужно быть скромным, нужно остановить свои желания, тогда ты хороший,intelligentный. И вот это, э, сказать, мм постоянно культивируемое подавление своих чувств, оно и приводило к очень большим проблемам. И вы о чувства нельзя подавить, об этом говорил Христос. Сточите и сточите вам отворят. Ищите и обрящите. Просите и будет дано вам. То есть это как раз идея. Если у тебя есть желание, не дави их. Потому что эти желания исходят из любви. Если оно, скажем, некорректно, его просто нужно видоизменить, но нельзя подавлять энергию желания. Чётко и конкретно Из-за слишком застенчивых малойдей люди, они не не, не будут не работы иметь нормальной, ни общения, ни соответственно счастья. Потому что умение общаться это очень важно. Так вот анекдот, который я вчера услышал. Э, девушка, хотите со мной познакомиться? Ой, я стесняюсь. Девушка, ну давайте познакомимся. Ой, я стесняюсь. Мальдоночек уходит, она говорит. Девушка подумала, говорит: Я естественно, так же, как он хотел познакомиться, лашара. Вот анекдот, но в этом анекдоте смысл тот, что каждая девушка мечтает познакомиться, но для этого мужчина должен быть юноша обаятельным, у него должна быть энергия, и тогда будет результат. Ещё лет 30 назад я помню, я общался с приятелями, и вот это застенчивость не горел. Если вот так будете комплексовать, у вас никогда не не будет получаться общения. Я уже сразу, как только научился, я сразу идеологом стал, сразу преподавателем. Они говорят: "Ну а почему? Надо быть, нужно быть красиво одетым". Я говорю: "На плёнтине одежду". Главное, как вы себя ведёте. Он говорит: "Да не может быть. Смотрят же по одежке и так далее". Я говорю: "Ну вот смотрите, вот сидят на ветке два воробья. Один плотненький, красивый, пёрышки как пёрышко. Просто, так сказать, заглядение. А рядом ободранный, общипанный сидит. Какого выберёт воробей? Выберет воробиха. Конечно. Нет, конечно, тут такое красиво. Я говорю: "А теперь продолжаем". Сидит красивый, нахохлился, смотрит перед собой. А общипанный подпрыгивает хвостом, дрыгает и постоянно черикает. Кого выбрать, воробьих? Конечно, второго, потому что у него есть энергия. Значит, у него, так сказать, дети от него будут нормальные. А когда внутренний пустой, нахохленный, значит, какие у него, так сказать, будут потомки. Вот и вся тема. Когда женщина интуитивно готова пойти за тем, у кого высокая энергия, потому что энергия это есть обеспечение, сказать, всего. Высшая энергия находится у человека нравственного и умелюбищего. Но даже, а, сказать, более низкий уровень энергии проявляется в умении заработать деньги, в умении красиво одеться, в умении добиваться в жизни, сказать, одного, другого, третьего. Но Советский Союз через противопоставление говорил, что главное вот любовь и так далее. А вот богатым быть плохо, красиво одеваться плохо, добиваться чего-то плохо. На самом деле, очень хорошо, когда молодой человек может зарабатывать, красиво одеваться, что-то добиваться. И очень плохо, если вот это идёт в ущерб его высшей энергии, когда внешние формы обеспечения он делает целью и может отказаться от высоких чувств, от растности любви. Вот тогда это катастрофа. А когда есть первое звено, то ничего плохого нет, когда есть второе. Только только нужно чётко соблюдать систему приоритетов. Так вот, смотрите, э я тут на одной лекции говорил, что политика на самом деле это психология. Вот смотрите, коммунизм это политика. Политика. Коммунизм это психология. Психология. В чём идея коммунизма? Идея коммунизма сделать человека счастливым. Правильно? Как это счастье понималось? Чтобы человек был был счастливым, нужно, чтобы все люди стали едины, чтобы у них была нравственность, заботились друг о друге, и тогда будет общий котёл и всё остальное. Значит, нужно отнять частную собственность. нужно, э, сказать, чтобы общество было абсолютно единым, нужно тогда, чтобы личность была подавлена, а семья разрушена. Что получилось? Погибло около 70 млн человек. Какой вывод? Вывод простой. Неправильное представление о счастье всего на всего. Неправильное представление о счастье, которое исходит из религии, вернее, не из религии, а из философии, психологии. социологии и экономики, так вот неправильное представление о счастье могут привести к гибели десятков миллионов человек. Всего на все. Человек хочет сделать другого счастливым, но не знает, что такое счастье. Результат — катастрофа. То есть что получается? Получается, что если у человека нет правильной картины мира, которая, в принципе, изложена именно в религиозных книгах, то тогда его... Желание сделать других людей счастливыми может привести не только к гибели десятков миллионов человек, но и к гибели всего человечества. Всего нашего неправильное представление о счастье. И дальше политики начинают уничтожать государство, свой народ, себя и всё, что угодно. Вот на западе главное представление о счастье это деньги, это материальные возможности. Деньги ради денег. Теперь они идёт уничтожение чего угодно, уничтожение экологии. Уничтожение еды. Еда становится опасной. А всё искусство становится опасным. Семья распадается. То есть всё превращается в свой антипод. Почему? Потому что представления о счастье, которые сложились в западном обществе, ущербны. В России, в принципе, то, на что молится Запад, было пройдено, так сказать, последние 150 лет. Россия также молилась, считала, что счастье это светлое будущее, которое заключается в куске хлеба для всех только. И вот это поклонение будущему куску большого хлеба, разделённому на всех, привело в России к колоссальным бедствиям. Значит, если Россия сферму... сформирует для себя, сформулирует понятие о счастье более грамотно, и если это будет отражено в законах, то тогда смерти не будет. а будет нормальное гармоничное развитие. В этом плане как раз вот мы вчера говорили о нынешнем президенте, э для того, чтобы э спасти нынешнее государство, нужно быть нравственным. Потому что государство погибает Россия именно из-за безнравственности. То есть нравственность есть помогает сохранить любовь, когда у человека в сознании как бы которая направлена только на свой клан, на себя и готова уничтожить кого угодно, то это мировоззрение первобытного человека. Оно наравственно для первобытного человека, для племенного, но оно безнравственно в нынешнем состоянии. И а нынешнее состояние общества подразумевает ощущение, что мы все на планете Земля едины. Если этого мировоззрения не будет, о чём тогда говорить? Так вот, желание всё-таки хоть как-то сдержать А индивидуалистическое индивидуалистическое сознание, вот это преступное сознание, которым владеет сейчас большинство чиновников и бизнесменов, вот это, так сказать, для этого нужно выстроить государственное сознание. В этом плане поведение президента совершенно нравственно, и оно работает на спасение страны. Что хочу сказать? Вот я смотрел, для того, чтобы защитить всё человечество единым целым, ощутить себя единым народом и, соответственно, вести себя, ощущая, что всё человечество единое целое. Нужно э где-то в течение получаса как бы оно ощу ну, обкатать, ощупать, ощутить всё человечество. Вот я смотрел многих людей, где-то идёт несколько месяцев. Значит, с такой энергетикой и с такими ощущениями построить Взаимного понимания на земле невозможно, и это гибель. И я когда мы просто сидели, скажем, на кухне, говорили об этом, и вдруг мне неожиданно женщина говорит: "А посмотрите внуков наших". Я посмотрел их внуков, потом других детей, выяснилось, что у каждого практически ребёнка где-то до 15 лет ощупывание всего человечества идёт за 20 минут. То есть наши дети не подозревая об этом, уже чувствует себя единым ми с всем человечеством. Это же зов спасения и выживания. Так что, скажем так, повод для оптимизма есть. Э, никак не получается преодолеть недовольство и претензии к мужу. Чем больше я пытаюсь измениться, тем раздражительнее и высокомернее он становится. Фактически не общается, разговаривает грубо. Э, и так далее, и так далее. В одиночестве, при закрытых дверях предпочитает смотреть телевизор. Соответственно, грубитый сын. Не могу говорить прочитать Библию. Иконы снимал. В общем, классика по духовности по вашей системе. Но почему никак не преодолевается? У дочки фактически год не было тяжёлых припадков эписиндром, но в начале октября вдруг прошла волна. При этом, прослушивая семинар в Волгограде, где вы говорите о человеке, душа которого не может войти в загробный мир по причине поклонения чистоте души, поняла, что целью в работе над собой я тоже поставила очищение или снятие зависимости. Сразу словно пару мешков с песком снялись с головы. Может быть, вы остановитесь немного на этой теме, может быть, в погоне за изменениями не только я забыла, что душа любовью очищается. Чуть-чуть мистики. Когда вы упомянули об Атлантиде первый раз, прошёл какой-то ужас. Во второй будто что-то болезненное вскрывают. Решила даже перед семинаром вам об этом сказать. На секунду мир ярко вспыхнул. На секунду ярко вспыхнул свет в светильнике рядом со мной. Может быть, совпадение, но всё же. Значит, что было до до написания письма? Были проблемы с детьми. шло презрение к мужу, критика мужа, осуждение в плане высших моментов духовности и судьбы. А может быть, действительно, откуда идёт? Да, прошлой жизни. Так, а вот где? Как-то так смотреть нельзя. Ну может быть, действительно, там что-то где-то было. Дело в том, что женщина э для того, чтобы нормально рожать, я говорю, она должна преодолеть все дьявольскую тенденцию. Дьявола-то Богу не нужны. Значит, женщина должна чётко показать Всевышнему, что для неё любовь важнее духовности, принципов, судьбы и чего угодно. Как она это проявляет в обычной житейской ситуации? Кто ей, скат, устроит э глубинное очищение, как не муж? Поэтому женщина, которая осуждает мужа, критикует его внутренне, недовольна им, эта женщина вряд ли родит здорового ребёнка. Так вот, внутреннее а ощущение превосходства над мужем или его критике, духовного тем более превосходства. Это огромная опасность для женщины. Вот это она в себе ещё не преодолела. И когда она работала над собой, она работала исходя из мысленной установки. Значит, преодолеть тему сознания она не могла. Всё время сознание закончилось. Сначала нужно понять, а потом отказаться от сознания, переходить на чувство. И вот когда она ощутила, что чувство важнее сознания, тогда желание критиковать мужа уменьшилось. И вот этот груз как бы снялся. Сейчас претензий к мужу нет. На внешнем, на внешнем глубинном плане, значит, процесс идёт, могу поздравить. Почему в Библии сказано: "Долбоится да жена мужа своего"? Кого мы боимся, того мы уважаем. Если жена уважает мужа и знает, что не под каким соусом она не может сказать его осуждать и так далее, она должна его принять, то тогда у нее будут здоровые дети и может быть много детей. Почему на Кавказе? Женщина, так сказать, претензий к мужу определять не может. Почему они долго живут? Потому что женщина его не убивает своими претензиями. Именно внутренняя критика, недовольство внутреннее, гораздо опаснее, чем скандалы, крики внешние. Потому что внутренне, на тонком плане, особенно когда идет тема духовности и тема судьбы, женщина пробивает фактически любого мужчину. И он чувствует, как его всё время убивают, поэтому хочется спрятаться в комнате за телевизором и так далее, и так далее. Она ещё больше недовольна. Он ещё и прячется. Никак я не могу его достать. Ну, дальше. Якос моя энергета. 12-й посвящённый в школе Эмиля Багирова. Расскажите, пожалуйста, действительно ли это божественное каналы, как они воздействуют на человека? Можно ли ими лечить без ущерба для здоровья пациента и себя? Ну что я вижу? Проблема серьёзная с детьми. Автор, мать, унижение себя из-за поклонения судьбе многополучная. Ну, понятно. То есть э кто открывает школу, скажем, человек талантливый, у человека, так сказать, высокий уровень энергии, большие возможности. И он что говорит? Откуда у него эти возможности? В прошлой жизни, может быть, он молился, соска чувство любви для него было важнее всего. У него энергетика высокая. Он в этой жизни любви будет учить. Не, он будет говорить: "Смотрите на меня, я открою вам такие возможности, как у себя". И он их концентрирует на сверхспособностях, на раскрытии тонких планов. Чем это кончается? Увидите. Как вы относитесь к тенденции сосредоточения власти в одних руках? Путин плюс Единая Россия. У меня много знакомых, которые пойдут 2 декабря голосовать за коммунистов, яблоко и так далее. Лишь бы создать оппозицию Единой России. В ваше отношение голосуете за э-э план Путина. Вы можете чётко сказать, что это за план и вообще ситуация в России? Да никто не знает, что это за план. Естественно. Ну Путин, если вчера по телевизору он сам признался, что у Единой России вообще нет идеологической установки. Это партия, у которой нет программы. То есть это ничто. Партия, смысл партии в чём? Люди собираются, говорят: "Вот всё-таки давайте-то. У нас в стране есть, так сказать, сложная ситуация. В любой нормальной, цивилизованной стране недра принадлежат государству, народу. Это закон. Значит, если кто-то олигарх хочет, говорит: "Я лучше буду использовать это", то тогда ему дают это в аренду, и тогда можно управлять. Можно его контролировать, можно в конце концов закрыть аренду, если он не справляется. частная собственность на, э, сказать, на недра это преступление фактически. Его нужно преодолевать. Вот партия берёт хотя бы один тезис вот такой вот. Нужно, так сказать, у олигархов не забрать, а перевести частную собственность в аренду. Раз. Не поднять пенсии народу это блеф. Сегодня поднимут, завтра денег нет, не поднимут. Но партия должна заботиться не о том, что она обещает народу деньги и повышение зарплат, Партия должна обеспечить те условия, в которых будут деньги и зарплаты. А эти условия происходят из духовного аспекта и экономического. Духовный аспект это защита души. Пока вот Ксюша и Собчаки прыгает на экране, и сказать, вся эта разнузданность э подаётся как просто необходимое условие жизни молодёжи, говорить о том, что Россия будет богатой сложно. Пока, сказать, нарушены главные принципы, то же самое. Главных принципов-то элементарные. И десята по большому счёту. Так сказать, 1 2 3 4. Э, так сказать, выполнить, так сказать, нацелен анализировать недро, но не отбирать у олигархов, а перевести на условия аренды. Так сказать, решить, все говорят коррупция-коррупция. На деле в том, что для того, чтобы не было коррупции, должны быть законы нормальные. Если закон позволяет воровать, то о чём говорить? То есть перестроение так много и проблем по большому счёту. И решить их достаточно просто. Партия, так сказать, выдвигает какие-то тезисы, и потом их реализует. Единая Россия не выдвигает ничего. В таком случае, когда ни одна партия что выдвигает яблоко. Понимаете, с яблоком сложно, потому что руководитель, сказать, я смотрел передачу Караулова. В России всего 258 олигархи, самые богатые. Нефть, алмазы, золото. Партия Яблоко лоббировала 10 лет назад, а-а продажу 256 место рождения Америки. А какой тут демократии говорить, а каком яблоку? Всё. Это, так сказать, мягко ещё можно назвать. Поэтому есть ли какая-то программа у этой партии? Нет только крики о коррупции, ничего, сути нет. Нужно сначала нужно дать оценку обществу, потом выявить причины, которые мешают обществу развиваться нормально. И затем постараться реализовать программу по преодолению этих проблем. Вот и всё. Ничего этого нет практически ни одной партии. Что делают коммунисты? Ну понятно. Если бы коммунисты сказали: "Да, мы понимаем, что частная собственность не является злом. Мы понимаем, что это была ошибка. А мы понимаем, что развитие идёт тогда, когда есть противоположности". Поэтому должна быть частная собственность и должна быть государственная. Но государственная, поскольку общество развивается, и оно должно иметь всё больше связей. Государство должно развиваться лучше, чем частник. Частник должен помогать государству развиваться. Он должен работать на него, а не против него и не уничтожать государство, как это сейчас. Поэтому мы сохраняем лозунги идеала коммунизма, как общество, в котором частник будет всё больше работать на на государство, то есть помогать другим. Э, я узнал, что американский миллиардер, я забыл как его имя, может, А Башир Горнбаш. Башир. Да, Башир. 47 миллиардов отдал. Он сказал, что я считаю преступно, когда все миллиарды достаются детям. Каждый человек должен с нуля начинать и зарабатывать деньги. Тогда это развитие. Вот это коммунизм. То есть я считаю, общество к этому придёт, когда каждый человек, накопивший любые деньги, распоряжается ими как хочет, но э Эти деньги он должен вернуть государству, чтобы каждый ребёнок не чувствовал ощущение превосходства. Потому что это девализм. Но для того, чтобы каждый ребёнок не чувствовал ощущение превосходства, не страдал от этого, не страдал от ощущения комплекса, что он нищий. Вот эти деньги, которые миллиардер вернул государству, они должны пойти на то, чтобы все дети были равны. И именно дети, не взрослые, а дети. Чтобы дети имели все возможности для того, чтобы поесть, одеться, воспитаться, сказать, получить любое знание, получить образование. Получил всё. Дальше уже от тебя зависит, кем ты будешь и что ты получишь. То есть все средства должны идти на развитие, э, сказать, возможностей людей, но должны не закрывать человеку возможность развития. Если ты лентяй, то ты должен жить плохо. Если ты умный, энергичный, то должен жить хорошо. Вот принцип. И вот такое общество должно существовать. Поэтому идея коммунизма, можно сказать, она просто сырая. суть её желания, так сказать, сделать общество более единым. А это суть не утрачена, она будет развиваться. Почему коммунизм, социализм дали очень много именно того, что связано с этим, развитие культуры и в значительной степени определённые моменты экономики, там, где это необходимо. Это фундаментальные науки, это а атомная машина, атомная промышленность, это ракета и так далее. Мы это видим, самолёты и прочее. Так вот, А если бы коммунисты хотя бы чуть-чуть изменили свою программу, тогда за них бы проголосовали очень многие. Но что на самом деле? Вот эти лозунги, кричат, а сами все дачи по продолжают строить, заводики за рубежом держат, полный блеф. Значит, что получается? Все партии блефуют, а когда партии нет, даже с никакой программой, мы вынуждены опираться на личность. И остаётся, с моей точки зрения, только две партии. Это, сказать, Единая Россия, Справедливая Россия. И даже дело в том, почему вот это вот всё собирается сейчас э в руках Путина. Потому что, к сожалению, когда идёт период военных действий или гибели для страны, если не будет единого начала, жёсткой дисциплины и централизации власти, страна погибнет. Вот и всё. По, сказать, почему бояться вот этого сосредоточения власти? Потому что видели, что было при социализме. Но не надо путать. Люди в социализм уже не верят. Вот этого холопского, э, сказать, подчинения вождю уже никогда не будет. Поэтому и, э, феномен Путина никогда не перерастёт в феномен Сталина. Вот и всё. Но нужно понимать, что, э, сказать, э, нынешний лидер, который фактически страну сумел поднять со своей со своим окружением и спасти её, достоин всяческих похвал и почерений и благодарности, но это ещё не означает, что нужно ему полностью доверять. Он выполняет, так сказать, чаяния народа, но кроме этого нужно еще закрывать многие проблемы. И мы должны это понимать, мы должны сами представлять, каким должен быть лидер. И когда мы это понимаем, тогда соответствует хорошее, не соответствует, нужно что-то делать. Меня зовут Тарта. В моей жизни уже который раз с периодичностью в полгода происходит одна и та же ситуация. Следующее. По работе я один за одним знакомлюсь с мужчиной, как правило, заказчик. У нас начинаются романтические отношения. В какой-то момент я всё порчу, резко меняю поведение, создаю невыносимые условия, когда он отказывается от меня, горько плачу. И так раз за разом. Что делать? Э, чувствую себя лошадью на арене. Дело в том, что э, как вы считаете, в чём проблема здесь? Объяснение очень простое. У женщины есть поклонение идеалам высшей духовности. Работа дизайнера – это поклонение красоте идеалам высшей духовности. Значит, работа дизайнера это усиливает. Логично? И у нее есть поклонение любимому человеку, его высшим качествам. Поэтому, когда она сталкивается с человеком и начинает включать тему дизайна, у нее тут же включается тема поклонения любимому человеку, и эта энергия идет на него. И начинает усиливаться агрессия. То есть не любовь идёт, а поклонение не любви, а духовности, значит, судьбе, начинает расти гордыня. Тут же идёт момент спасения, то есть начинает онорвать это отношение, потому что чувствует с душой проблемы. И опять возвращается в тот же круг. Значит, что нужно понять? Поклоняться красоте нельзя. В чём смысл красоты? В чём? Смысл дизайна красоты в том, чтобы обеспечить нормально функцию человека, чтобы он себя чувствовал комфортно. Комфортное существование человека это существование тогда, когда любовь для него выше всего остального. Если женщина это чувствует, тогда и дизайн будет нормальным. Я скажу, я много смотрел архитектурных проектов ради интереса, и э я убедился, что 90% проектов там жить э, трудно. Он всё про эти вот вот из понимание изучения красоты, дизайна, чего угодно. А начинаешь думать: "Буду я в этом помещении жить?" Жить не хочется. Вот многие дизайнеры делают великолепные огромные холлы, красивая лестница, всё смотрится просто великолепно. Но когда в вашем в вашей гостиной шесть входов и рядом лестница, по которой люди будут бегать, комфортности вы себя там не почувствуете. А очень много проектов именно вот такие проходные. очень красиво их можно заисполнить, но красота начинает входить в конфликт с функцией жизни человека. И всё. И я смотрю, фасады делают заглядение. Внутренняя отмывка интерьеров великолепна. Прикинешь, где там можно жить? Только в чулане. Он более-менее как-то закрыт и хорошо находится. Всё остальное просто непригодно. Можно ходить или бывать, а жить нельзя. Вот. Так вот, э Э, для того, чтобы быть хорошим дизайнером и иметь нормальные отношения с мужчиной, нужно, сказать, по поклон... что такое красота? Это то, то же самый дивализм. Поклонение красоте. Потому что красивый, красивым бывает человек духовный, высокодуховный человек всегда будет красивым, рано или поздно. Потому что, сказать, так мы устроены. Почему аристократ и становится красивее? Потому что как бы у них конца кто становится аристократом? Человек высокой энергии, высоких, в принципе, нравственных принципов. Потому что он может совершить подвиг, когда Иван нравственность заставляет, может быть, и жизнью рисковать и благополучием и прочее. Такие люди им присваивали высокие звания, они становились аристократами и так далее, и так далее. Другая тема, что раньше вот это это чувство, это внутренняя высокая организация человека, она передавалась, я смотрел, до 60 поколений. Потом по 20. Сейчас 1 2. Значит, понятие аристократии сейчас уже смысла не имеет. Вот ты в этой жизни аристократ или нет. Это уже каждый человек сам выбирает. Вы часто повторяете: когда ты даёшь, а у тебя не берут, чувствуешь себя нормально. Но когда ты ждёшь, а тебе не дают, то появляется обида, за которой проблемы. У меня всё наоборот. Если мне не дают, я рад. Я привык обеспечивать себя сам. Для того и работаю. Но очень часто со мной бывают такие моменты. Знаю, что человеку что-то очень нужно. Я делаю это, приношу и дарю ему. И как правило, реакции никакой. Могут вообще отказаться или взять, как бы делая одолжение и закинуть в дальний угол. И на душе у меня становится паршиво. Плохих мыслей нет. Желания отказать, отказаться от, от э что-то делать или дарить нет. Знаю, что это связано со мной, но как к этому относиться и что делать, не знаю, и никак не пойму. Если вы считаете вопрос интересным, пожалуйста, разъясните, что делать. Разъясните, что делать, пожалуйста. Они считают совет. То есть он даёт материальное, чтобы получить духовное. На самом деле, он ждёт. Почему в Библии сказано: "Рука не должна правая знать, что делать левой"? Потому что когда человек это делает в тайне, Когда он что значит правая рука не должна делать, значит, что делать левая. Это означает, что ты сам не должен даже участвовать в этом процессе. Отдал и всё и забыл. Но если ты помнишь, то ты уже ждёшь хотя бы благодарности. То есть всего на всего бартер. Я тебе помог, а ты мне благодари и начинай на меня как бы молиться. А что такое, когда я человеку говорю благодарность и так далее, я ему отдаю энергию. Значит, ну что получается? Магазин Я тебе конфетку, а ты мне энергию, а энергия важнее конфетки. А народ это чувствует, ну, то какой нашёлся. Вампирчик мне за конфетку хочет, чтобы я энергию сбрасывал, и, соответственно, так себя ведёт. А человек верит, что он делает высшие моменты помощи другим. Так вот помогать нужно тогда, когда человек попросит. И когда попросит серьёзно. А когда помогают, вот представьте, человек сыт, а кто-то говорит: "Я такой добрый". подошёл и начинает его напихивать. Он говорит: "Я сын, тебе полезно, я чувствую, что тебе надо". Тут заводит любовь. Так вот, сытого кормить нельзя. Если человек нуждается, он сам должен свои, так сказать, моменты преодолеть. Вот если он не может и и просит, вот тогда можно помогать. А здесь как раз типичное нарушение, так сказать, всех законов о человеке, уверяя себя, что он добрый и так далее. Вот видите, что получается? Вот это Что есть истина? Истина есть то, что приводит нас к любви. Здесь есть истина? Нет. Здесь есть желание получить энергию от другого человека. Причем даже он видит, что человеку просто нужно, а человек игнорирует. То есть он может убедить себя, что тому нужно, в расчете, чтобы какую-то энергию из него выцарапать. Что получается? Это уже чуть ли не принудительное дело. Вот я тебе сейчас что-то подарю, ну-ка, дай мне свое внимание, теплоту и заботу. Поэтому дарите людям энергию. Не подарки, а дарите энергию, любовь, заботу, внимание. И они к вам будут гораздо лучше относиться. Но энергия это самая большая ценность. И если вы дарите энергию любви общего плана это одно, а если вы целенаправленно даёте энергию, чтобы помочь человеку Это же может быть опасно. Потому что поскольку энергия, ведь энергию можно высасать из судьбы, из здоровья, из чего угодно. И когда мы посылаем другому человеку целенаправленную энергию как бы лечащую, мы можем разводить его душу очень сильно. Человек превратится в вампира. Я приводил пример. Одна женщина сказала: "Мой сын умирал, маленький. Я помолилась Богу, сказала: "Я хочу забрать его болезнь, пускай он выживет. Он ведь я забрала всю болезнь. А сейчас он её ненавидит, избивает и проклинает. Она ему отдала энергию. Но любви он не получил. Вот результат. Поэтому я недавно смотрел фильм, где выступала Джуна Давиташвили. Совершенно потухшая, которая рассказывала о том, как погиб её сын. Она знала, что он должен погибнуть, она забрала у него ключи от машины. Но то, что должно произойти, произошло. Он взял ключи у своего дядьки, ее брат отдал, ему все равно ключи, и он разбился. И, судя по всему, разбился не случайно. Потому что вот эта идея дарить энергию, лечащую, постоянно, тем, кто болеет, это полный духовный разврат. И неправильное отношение к понятию душа и здоровья, вероятно, и привело к серьезным проблемам потом. Так что если у вас болит голова или у родственников, и начинаете лечить руками, э это может быть опасно. Сергей Николаевич, по да. этому вопросу. Если человек никогда вообще не просто, это только позитив просто. Всё вообще никогда не просто. Да это до куда не можешь повысить? А нас, а зачем? Сначала мне характер и ночью бывает. Дело в чём? Дело в том, что если человек может справиться с какой-то задачей, зачем ему просить о помощи? А если он не сможет? Э, ещё раз хочу сказать, когда, ну что значит из гордости? Есть два варианта. Я могу справиться с задачей. И я никого не прошу. Это нормально. Но есть другой вариант. Мне нужно подмести полы, а я ребёнка не прошу. Это уже другое. Если я прошу ребёнка, чтобы он это сделал за меня, я учу его отдавать энергию, я учу его заботиться. И в этом плане просить и вам будет до новым означает, что мы должны принуждать, помогать другим людям, чтобы они умели за нас заботиться, жертвовать и так далее. Вот в этом смысл просьбы. А если человек хочет что-то сделать, может сделать. И, э, но не, вернее, не хочет что-то делать, а просит других, то какая это какая-то гордость. Это Хламов. Вот и всё. Поэтому, я сказать, я знаю одно, что тот, кто рассчитывает не на себя, на других, он превращается в потребителя. И в конечном счёте он переключается на вампиризм. Он постоянно должен у кого-то что-то взять, а сам он не будет делать. Рано или поздно это приводит к тому, что уже появляется желание воровать, обманывать, принуждать человека к действиям и так далее, и так далее. Поэтому каждый из нас свои, с задачами своей судьбы должен справляться сам. Это нормально. А если при этом у человека гордыня, то, я думаю, здесь не из-за того, что он справляется сам с чем-то. Большое спасибо за ваше исследование. В октябре была на приеме. До и после него произошло несколько необычных событий. Помогите, пожалуйста, разобраться в них. За несколько дней до приема я ехала на машине и слушала диск с последней московской лекцией. На ваших словах. А теперь поработаем над собой, сохраняя любовь в самых тяжёлых ситуациях. У меня на Камкаде отваливается переднее левое колесо. Машина у меня новая, марки Volvo. Регулярно бывает в сервисе. Всё закончилось благополучно, но я боялась, плакала, но продолжала молиться до приезда эвакуатора. После приёма у меня дома начала мерцать бумажная икона Петра и Февронии. Святые являются покровителями брака. Причём она у меня сама упала в руку на вечерней молитве. Перед семинаром у меня несколько недель каждый вечер открывается ад. Другими словами, состояние не описать. Несколько дней назад я проснулась от жужжания мух над лицом. Окна закрыты, на окнах сетка, на улице мороз. Я встала, начала молиться, в течение часа они пропали. И я понимаю, что описанная ситуация звучит весьма странно, но очень прошу объяснить, что происходит. У нас с мужем нет детей. Собираюсь на программу искусственного оплодотворения. Значит, почему появились мухи? Когда мы обращаемся к Богу, мы должны настраиваться на любовь, не на духовность, не на благополучие, а на чувство любви. Поэтому по большому счёту, молитва это больше отдача любви Богу, чем потребление. То есть в молитве мы должны больше отдать любви, чем получить. Вот и всё. Если мы у Бога хотим больше получить, чем отдать, Значит, мы это отношение распространим на всех людей. Чем это кончается, понятно. Вот в этом плане опасность э непонимания того, что говорил Христос, я считаю, привела в католицизм и православие к постоянному прозвиму обращения к Богу. А когда мы требуем, просим что-то от Бога, тогда мы относимся так к людям, и начинается потребительство. Ну, что мы и видим, в принципе, в Европе. Так вот, э женщина спала, проснулась и мухи появились. Это означает, что Энергия высока, но энергия направлена на внешне, высш... на внешние планы, а не на высшие планы. Она внешняя. А повышенная энергетика в внешних планах привела к тому, что мухи ожили и начали летать. То есть идёт неправильная балансировка энергии. Энергия должна уходить на высшие планы. Э если у человека нет детей, это означает, что э тема будущего, он зависит от будущего. Дети это будущее. Значит, будущее важнее чувства любви. Значит, когда внутренняя энергетика идёт, она больше идёт не на увеличение любви, а на поклонение будущему, и тут же что дальше идёт? Дальше идёт унижение будущего. Так вот, смотрим, что главное сейчас на сегодняшний день. Идут проблемы с детьми. Главная причина это многократное пожелание смерти себе при унижении человеческой любви и судьбы. Вот ревность и гордыня. То есть у женщины очень сильно выражено недовольство с собой судьбой, когда унизили, как человеческую любовь, когда унижена судьба, духовность, справедливость. И вот этот момент внутреннего недовольства судьбой, самоедства, непринятия себя и всего остального, и не позволяет привести себя в порядок. То есть у кого очень сильное недовольство, у людей очень высоко духовных. Вспомните Есенина, грубым даётся радость, нежным даётся печаль. То есть уныние у нежных. Нежный это тот, кто очень высокодуховен, контактирует с самыми тонкими слоями будущего. Значит, здесь тема явное поклонение идеалам, высшим высшим человеческим чувствам и, соответственно, и высшим проявлениям судьбы. Вот и всё. Поклонение будущему, так сказать. Что получается? Дама слушает кассету. включается фраза поработаем над собой, сохраняя любовь в самых тяжёлых ситуациях. Что должно у неё произойти? Крах будущего. Поэтому отваливается переднее колесо, а не заднее. Если бы были проблемы, сказать, агрессия к мужу, тогда бы отвалился либо выхлопной, там самый, ну, либо колёса там и так далее. А здесь конкретно э переднее левое колесо. Если бы правая, это означает правая это человек как бы сознательно делает. Это связано с его устремлениями. Если бы правая, значит, что-то у него в порядке с мировоззрением, а если левая, значит, много накрутило из своих, так сказать, из по семейной, сказать, линии или по прошлым жизням. И вот это многое, что она тащит ещё с собой в подсознании, раскрывается как поклонение будущим высшим чувствам и так далее. Почему я ей писал? то песня про любовь, э, сказать, у Высоцкого, э, сказать, который как раз лучше многих знал, что это такое, выглядит так: "А мне плевать, мне очень хочется". Это похоть, а не любовь. Да-да. Объясню. Объясню лучше. Так вот, да. Так вот, это выглядит как похоть. Но если человек не западает на идеалах, он поймёт, что это любовь. Почему? Потому что подстой чудак, она же грязная. И со всеми переспала, глаз подбитый, ноги разные. А он говорит, а мне плевать, мне очень хочется. Вроде бы похоть, четко. Но разве человек похотливый может сказать, сегодня жизнь моя решается, сегодня Нинка соглашается. Похотью жизнь не решается никогда. Значит, это человек, который не научился красиво любить, но он любит и обрет, обрекает в любовь привычное ему. Он родился в атмосфере, где все живут, так сказать, в полном-то сказать, в полной грязи. Но в этой грязи появляется любовь. Любовь не только в чистом появляется, но и в грязи. Вот Высоцкий об этом пел, что любовь может выглядеть как угодно, но она при этом останется любовью. Поэтому он вот этот идеализм советского народа развенчивал, чтобы показать, что любовь любви достоин не только членцы КП партии или комсомолка, которая должна отдаться после уплаты членских взносов. А любви достоин любой человек. Поэтому песня Высоцкого о заключённых, которые могут любить, сохранять нравственные моменты, потому что советская власть заключённым отказывала в любви, в высших чувствах. Это был это была каста, как бы неприкасаемых. Есть каста брахманов это Цоковские правители. Есть каста кшатриев это все чиновники. Есть каста шудр это простой народ. Есть каста неприкасаемых это заключённые политические и так далее. Всё было по кастам. Так вот вотсоцкий говорил о том, что любовь везде, и на любовь имеет право любой человек. И любовь любого человека может поднимать до любых высот. И в этом плане он был гораздо ближе к истине и к правде, э, чем любой, так сказать, чиновник советской власти. Потому что советская власть учила: любить можно только чистого, красивого и уплатившего членский взнос. Вот и всё. Так. Время-то идёт. Давайте всё-таки моменты... Вот работаем, работаем, а здесь такой идеализм выскочил. Но это хорошо. Значит, ещё раз хочу сказать, когда у нас рушатся самые святые, светлые, чистые надежды, любовь не должна к ним прирастать и не должна рушиться вместе с ними. Значит, пройдите все моменты краха самых святых чувств, и... И поймите, что всё равно нужно продолжать любить человека, как бы он вас не обидел, потому что через него Творец очищает вашу душу. Снимите претензии к другим, а женщина, особое, неприятие себя, недовольство своей судьбой, потому что это у женщины бьёт по детям сильнее всего. Хорошо. Так, хорошо. Ещё раз хочу подчеркнуть. Если у нас есть хоть какой-то момент, где мы не можем принять этого, не можем простить и не можем чувство любви сохранить. Всё, значит, поскольку весь мир един, если мы не можем простить одного, значит, мы не можем простить всех. Чтобы прийти к Богу, нужно потерять всё. В том числе и надежду, и веру. Должна остаться только любовь. Если мы можем это удержать, когда потеряли всё. Вот тогда мы и тrovaемся за сам. Пока у нас есть хоть какой-то момент, который мы принять не можем, бесполезно говорить о возможности нашей трансформации, изменения реального. Вот здесь часто э темы психологии затрагиваются. Вот есть различные техники, такая, такая, такая. Э вот я не помню, хоть один психолог говорил о том, что любовь к Богу это есть высшая счастье. Фрейд говорил о том, что всё на сексе построено. Вот вся, так сказать, психология. Понимаете, психологи о чувстве любви не говорят. Психологи о душе говорят как-то так вскользь. Поэтому вся психология человека, по большому счёту, изменить не может. Она может реализовать его какие-то желания. Она может раскрыть его возможности, усиливая зависимость от своих возможностей. Это по большому счёту психология развивается с одной стороны и деградирует с другой. Вот здесь одна женщина прислала интересную записку. Может, быть, я на неё выйду. Она говорит: "У меня были проблемы в отношениях, я решила, э, так сказать, преодолеть это и пошла учиться на психолога. Сейчас вообще чуть, чуть ли не каждый второй молодой человек хочет быть психологом. А почему? Потому что у нас дефицит общения. Общество нас не научило общаться, а разрушило все наши системы коммуникации. Ещё раз подчёркиваю, я я смотрел, я говорил уже об этом. Для того, чтобы общаться, нужен выброс огромного пакета энергии. А когда человек смотрит телевизор, у него падает энергия. У нас общение заменил телевизор. Мы с телевизором не общаемся. Идёт очень мощная деградация, так же как у человека, который ходил пешком. Мы миллионы лет ходили пешком. каждый день минимум часа 2. И вдруг мы садимся на машину, в метро и так далее. Идёт резкая остановка выброса физической энергии, и тут же начинается, вместе с ней падает и в конечном счёте духовное, они связаны. И начинается деградация, начинается болезни. А у сердечные врачи роем налетают и начинают таблетки предлагать, чтобы вылечить ваши проблемы. А всего на всё надо ходить, значит. Надо общаться, значит. Так вот эта женщина пошла на на в институт, стала учиться на психолога, она говорит, что-то стало не то, я ушла со второго курса. Говорит, все те, кто остались, продолжили, из-за кого получили образование, практически все развелись. У всех начались проблемы серьезные. А почему? Я же психолог. Я теперь знаю, как мужика своего подчинить, объяснить ему, кто он такой, и наладить отношения. Про любовь она не думает. Она думает, какой техникой мужа У контрапупе так, чтобы он стал шёлковым и ласковым. Ну а дальше тема благополучной судьбы, как понимаете. Меня зовут так, мне 31 год. Я мама одиночка, очень люблю свою дочь. Сейчас ей э столько лет. До 3 лет мы не разлучались, а последние 3 видимся временами, так как она живёт с моими родителями. Я вынуждена была уехать в Москву, чтобы заработать нам на жизнь. Будущий осенью дочь пойдёт в первый класс. Хочу перевести её в Москву, но не знаю, готовы ли я к этому шагу. Подскажите, пожалуйста, что не даёт нам быть вместе? Что я делаю не так? Я думаю, это понятно. Если что-то не даёт вместе быть с любимым человеком, значит, внутри идёт поклонение любимому человеку. И женщина об этом пишет. И если вы с дочкой будете вместе жить, она войдёт с вами в резонанс. И схема поклонения любому, любимому чеку начнётся усиливаться настолько, что пойдёт, соответственно, балансировка. Ненависть к любимому чеку и претензии, дочь начнёт портиться характер и прочее, и прочее. Если любви не будет и преодоления привязанности, то будет только проблема. Поэтому вам и дают такую ситуацию. На тонком плане случайностей не бывает. И я смотрю, что здесь а что здесь мешает? на да, даже на дочке. В до, в дочке даже больше идёт поклонение и привязанность к любимому человеку. Помните, Христос говорил: "Главный врагич человека домашний". Идёт четыре поколения по женской линии по желанию смерти мужчинам из-за унижения человеческой любви. То есть настолько внутренняя глубинная претензия к мужчине, предал, изменил такой секой, что через это женщина зацепляется за человеческая любовь, поклоняет ей, поклонение ей не может преодолеть. Значит, в первую очередь, что нужно сделать с матерью? молиться за свой род и малейшие претензии к мужчинам пожизненно снимать, понимая, что любая боль от мужчины это был толчок к Богу и преодоление поклонения человеческому счастью. И вот в этом плане, сказать, я считаю это шанс. Но в принципе я об этом говорю. То есть, а, сказать, поклонение любимому человеку. Для женщины есть два главных аспекта счастья. В конечном счёте всё сводится к человеческому, сказать, человеческому я. Первый это любимый человек, семья и дом, где эта семья существует. То есть ревность и гордынь. Почему, так сказать, квартира очень сильно привязывает женщин новой, и, так сказать, я видел огромные проблемы. Достроят дачу, начинают строить, пошли проблемы. Так вот, насколько женщина может принять унижение, так сказать, своих чувств и судьбы, и продолжать любить, не унывать, не испытывать ненависти к себе, к судьбе или к мужу, ощущать, что в этом есть высший смысл, настолько она внутренне уже свободно от а, любого объекта, который она любит, но что она во всём любит творца. Если объект разрушается, а любовь к творцу продолжается, тогда восстанавливается утраченная связь с творцом. Поэтому человеческое должно всегда идти по синусоиде, а божественное должно быть непрерывным. А если мы хотим человеческое положительное сделать непрерывным вместе с божественным, он вот тогда начинается его разрушение. Это нормально. Вот с этим я вспомнил вчера крестики показывал. Я по телевизору вчера смотрел украинский националист какой-то, который уничтожал евреев. Вот там как раз вот этот крестик с кругом. Так что всё логично. Внутреннее состояние человека, он и символику выбирает такую же. Кстати, вот здесь э любопытная записка, женщина пишет: "Можно ли носить крестики? А, ну, кроме крестика другие украшения. Как вы считаете?" Боже люще. Пристигатели, конечно, это же, это же, и я уеду по поводу Господь вообще. Чтобы вы не могли сделать. Боже души, а тобой тела. Дело в том, что, э, вот я на прошлом семинаре говорил, женщина мне рассказала, я не помню, рассказывала это или нет. Икона у неё. А я она, знаешь, что иконы, и должна часы не должны быть выше иконы, знаете. Ну и так далее. Она просто поставила рядом картину с иконой. Рассказал мне это? Вчера. Вчера. Вчера рассказывал. Нет, я в Запорожье рассказывал. Она повесила картину Русская тройка и стало мочой пахнуть. Рассказывал. Где-то. Ну, ну, может быть, дет... дело в чём? Схема очень простая. Вы можете бежать в три стороны одновременно? Нет. Если мы бежим, у нас может быть одновременно три цели. Это бессмысленно. Так вот. Человек, который поклоняется многим богам, он бежит сразу в нескольких направлениях. Значит, будет он бежать? Нет, он будет ползти поочерёдно то одного, то другого. Конечно, ещё ещё те будет крутиться на месте. Единобожие позволяет собрать энергию и пустить её, так сказать, именно к реальному источнику. Значит, Если вы рядом с иконой что-то вешаете, что начинается? Что такое? Что вешали всегда люди на шею? Амулет, оберег. И если вы вешаете любое украшение, оно подразумевает в себе любой его рисунок этого украшения, он работает как бы как амулет. Если вы рядом и ме увешаете с крестиком, то вы крестик приравниваете к амулету. Значит, вы божественно используете для благополучия своей судьбы. Значит, тот, кто рядом с крестиком носит еще другие украшения на шее, я смотрел, идет трехкратное пожелание смерти своей судьбе. Из-за поклонения трехкратного своей судьбе. Спасибо. Дальше думайте сами. Спасибо. А если крест на тельный, а украшение, оно как бы... Да, ну, смесь, а просто... Смерть, а просто... Ну, наружу, мне кажется, когда на одежде это другое, когда рядом с крестом. Я вот это имею в виду. Это, во-первых. Во-вторых, ещё раз хочу сказать: Христос говорил: "Царство Божье внутри нас есть". Поэтому, э, сказать, вера это не ношение креста. Вера в Бога это умение любить, это умение принимать божественную волю, это умение не роптать на свою судьбу, не унывать и не предъявлять претензии к миру. Это гораздо важнее любого креста, который носите. просто как я понимаю, большее число верующих носит крест как амулет, вот защити, сохрани, защити и так далее. А в этом есть элементы язычества. Вот э Алексей Осипов, преподаватель Московской духовной академии, он в последнее время и говорил уже говорит о том, что начинается просто прорастать язычество в православии. Это очень опасно. Потому что э такая форма начинает убивать содержание по сути дела. Это недопустимо. Что? А это идёт от священника, как они так говорят. Кто же проверяет мою вещь? Точно. Дело в чём? Ещё говорю, священник это служка. Подумайте, кто такой священник? Это молодой человек, который получил высшее образование духовное, узнал какую-то информацию. Может ли этот человек, получив это образование, претендовать на полное знание? Никогда. А когда он считает, что он, получив образование и приобщившись к церкви, может уже, так сказать, все знать и понимать, тогда возникает ощущение превосходства. Вот тут, кстати, записка как раз по этому поводу. Я хотел бы ее прокомментировать. Сейчас скажу. А монахи ближе к жизни? Значит, насчет монахов... Монах в церкви там же нет? Я был, так сказать, в монастырях, и там, так сказать, атмосфера прекрасная и все, но, тем не менее, одновременно есть, насколько я слышал, очень много проблем. И, так сказать, в каждом монастыре спецслужбы работают, так сказать, видят каких-то своих представителей, и в каждом монастыре зависти сплетни, и везде есть свои проблемы. Не надо говорить, что вот монастырь, это место, где там все чисто, то те же самые человеческие проблемы. Де же самое взаимоотношение. Поэтому э, сама идея монастыря, я думаю, сейчас она утратила своё значение. Каждый человек в миру должен быть научиться следовать тому, что говорил Христос. Что? А женские монастыри это всё. Что за ещё? Про женские монастыри ничего не знаю. Но проблемы, я считаю, должны быть у всех. Просто их можно скрывать, а ещё раз говорю, от того, что мы себе создаём условия лучшие, это ещё не означает, что иногда человек как раз в худших условиях учится любить и начинает понимать истину. А когда он в полном как бы комфорте, ничего не мешает, от всего отрешается. Иногда эта энергия, если сейчас тем более энергетика всего мира монастыри не спрятают от этой энергии всего человечества. Энергия всего человечества она достаточно сильно привязана к благополучной судьбе. И часто даже монах, человек уходит в монастырь, хочет молиться, молится, а у него идет все в духовность. И что дальше? И дальше, чем больше он молится, тем больше у него растет гордыня. Почему монахи многие сходили с ума раньше? А сейчас он чувствует эту гордыню, он начинает пытаться как-то ее унизить, как-то преодолеть. Или начинается просто деградация. Вот и все. Ну а есть слова, когда их победу? Да, вот в этих обрядах. Дело в том, что в Библии сказано: "Исповедуйтесь друг перед другом". Сам, значит, помните, если читали, да? То есть сначала исповедовались друг перед другом. В чём смысл, когда я исповедуюсь другому человеку, то тогда я э мне легче как бы быть искренним и отрешиться от того, что я сделал. Дед мучительный процесс. То есть вот э, я обидел человека, я промолчал, а я подошёл к нему и говорю «Извини меня». То есть я должен где-то внутренне перестроиться. И вот в этом момент исповеди, когда я открываюсь к другому человеку, мне больно, мучительно, но тогда мне легче измениться. Смысл, чем христианство отличается от иудаизма? В иудаизме нужно человеку чётко соблюдать какие-то моменты. О том, что оно должно измениться, речи нет. А в христианстве речь идёт об изменении, о трансформации человека. И в этом плане исповедь должна помогать. Но для этого ты должен знать, ради чего это исповедь, ради того, чтобы научиться любить. Если ты исповедуешься человеку, который толком не понимает, как он тебе может помочь, который не чувствует себя божественно, то тогда может быть обратный эффект. С моей точки зрения, с исповедью возникли в России серьёзные проблемы, когда Пётр I заставил священников стучать на прихожан. То есть исповедуешься уже царю-батюшке, который смотрит, что с тобой сделать. и так далее. То есть, э, э религиозный момент превратился в политический, совсем вытекающий. Поэтому вы понимаете, исповід для чего нужна? Для того, чтобы мы быстрее изменились. Если мы можем меняться, если мы можем прощать и любить, то тогда ритуал отходит на второй план. Христос говорил: старые мехи могут не выдержать нового вина. Если у вас чувство любви на порядок выше, чем раньше, то до, до тогда уже старые э обычаи, традиции вам уже не нужны. И я думаю, сейчас в то время, когда наша энергия поднимается и э поэтому значимость всех ритуалов становится меньше. Всё зависит от человека. Если человек внутренне знает, к чему он идёт, то тогда исповеть и причастие ему помогут. А если он реально по этому пути пошёл, то тогда исповедь и причастие ему смотреть уже не нужны. То есть, если он почувствовал, что делал Христос, понял, что говорил Христос, и начинает идти по этому пути, тогда ему уже костыли не нужны. Когда человек в России, ведь книги стали печатать 200 лет назад, Библия, когда человек ничего не знал в общем, тогда нужно просто было хотя бы энергетикой помогать. Но любая энергетика без объяснения в конечном счете затухает, что в России произошло. Человек должен четко понимать смысл того, что говорил Христос. Это намного важнее любых обрядов и ритуалов. Да. Можно еще один да. Ну вот мы все учим сейчас сейчас жизнь двух логиков, внутри божественная, а снаружи человеческая. Ну вот если ситуации идут одна за другой, и не успеваешь вот как-то отстраниться, и потом, ну, по по факту он сидишь, начинаешь отстраняться, прощать, но наше чувство, что эмоция в тот момент уже шла, а это как бы уже не, от... ну, ты не успела отстраниться в вот. этой. Ну ситуация не получается сразу две логики соединить. А потом вот как-то работаешь Ну, можно потом подойти к этому человеку, там что-то как бы объяснить. Это нормально. Дело в том, что мы все у нас есть инерция чувств, накопленная с десятками и сотнями лет. Поэтому очень трудно сохранить любовь и, сказать, человека как бы так снисходительно отнестись к недостаткам. Но через год, 2, 10 всё равно это наступает. Это первое. Второе, на тонком плане нет прошлое, настоящее, будущее, там всё едино. Поэтому когда мы пересматриваем, то идёт изменение. И с задним числом пересмотрев, мы всё равно всё помогаем. Дальше. Э а... Насколько у нас вот это внутреннее добродушие, ведение божественной воли, насколько у нас нарабатывается, настолько мы им всё равно будем уже закрывать и постепенно опережать события. Так что здесь комплексовать не надо. А уж эти мороки вот так. уме, сатира есть и есть сарказм. Вот какая между ними связь? Кто скажет различие между юмором, сатирой и сарказмом? Дело в том, что сатира это, можно сказать, бичевание недостатков. Поэтому это, в принципе, это тяготеет к осуждению. Поэтому долго быть сатириком, я считаю, вредно. Вот. Сарказм это определённое издевательство над чем-то. Ну как бы, принижение чего-то. А юмор, э, юмор это э сохранение любви, когда всё разрушается по большому счёту. Юмор это быть радостным тогда, когда человек обычно плачет. Как, как как правило. На западе юмор несколько другой. Когда другому плохо, а мне хорошо, я смеюсь. Классное замечание. Отличное. Это уже можно считать. А, а когда человек, когда человек уже более высокий. Когда человек имеет юмор, тогда без, э человек, который имеет юмор, идти в сложной ситуации, человек, который может отрешаться от ситуации. Человек привязан в ситуации юморить не может. У него тут же идёт либо страх, либо нынье, либо поклонение. То есть человек, умеющий говорить с юмором именно в сложной ситуации это человек, который внутренне достаточно силён имеет. Почему иногда после посещения храма или после прочтения некоторой православной литературы охватывает уныние? В храме чувствуешь всегда хорошо, только ноги устают, долго стоят. Как вы считаете, почему? Мне кажется, необычно желаю. Дело в чём? Вот с моей я свою точку зрения просто излагаю. Естественно, э, сказать, специалистом здесь объявить себя сложно. Это, сказать, тема э очень масштабная, но каждый человек может высказать своё предположение. Христианство давало э преодоление, можно сказать, главного греха, преодоление человеческого я. Человеческое я состоит из двух противоположностей. Мужское и женское начало. Будущее и прошлое. Духовное и материальное. Они переходят друг в друга. Так вот, для того, чтобы полностью примирить мужское и женское начало, когда нет разницы между мужским и женским началом, любовь к Богу должна быть настолько интенсивной, что они практически соединяются в одно целое, не уничтожая друг друга. Это называется примирение противоположностей. То есть, когда у человека импульс любви к Богу очень высокий, тогда мужское и женское исчезают. Когда мы возвращаемся опять в человеческое, тогда начинается мужское начало и женское. Логично? Логично. Так вот, у Христа любой Бог был такой, что мужское и женское начало, духовное и материальное соединялись, не уничтожая друг друга, дополняя. Поэтому у него вот, так сказать, такие часто противоречивые моменты. С одной стороны можно, с другой стороны нельзя. С одной стороны подставщёку А с другой стороны, не мечите бисер перед свиньями и не бросайте святыни псам. С одной стороны, отдай последнее, а с другой стороны, выгонял из храма тех, кто торговал. Почему? Потому что такое подставить, ещё ударили по одной щеке, подставили другую. Но с аддевализмом это есть защита духовного начала, не телесного. У дьявола нет тела, а защита духовного своего, своей составляющей. Это если сказать, внутренняя идёт защита агрессивная, значит, это важнее, чем любовь. Поэтому внутренняя защищённость, эмоциональная защищённость в виде агрессии, она закрывает для нас любовь. Поэтому если меня обидели, оскорбили, я продолжаю любить, понимая, что, сказать, это мне донос выше. То есть не защищаясь эмоционально, вот тогда проходит божественная любовь. Если возникает защита, это уже тенденция дьяволизма. Поэтому Христос и говорит: "Ударяли по одной щеке, подставь другую". Потому что его заповеди обращены даже не к душе, а к любви, к спасению любви. Но если Энергия падает, то тогда сразу возникает две противоположности мужское и женское начало. Тогда возникает разделение на духовное и на материальное. Христианство несколько столетий жило, а потом вот этот импульс креста, его непонятое, э, сказать, учение привело к тому, что энергетика падает, любви становится меньше, и христианство распадается на православие и католичество. Отдоме поклонения женска секунды прев на меня horror scripted the first time, не특 Horse addition 50 гб. А вообще все еще один… Закранения зрелию,ernym reminding of the religious empire, как бы борется в том числе домастью г possibly beyondthentes, если должно быть именно из ranks right away, у meets THC, но очень badass, что такое создwhichа над Christians и д К刘ибах. Потому что, пыль, которые такой... И так далее, tecnes и так далее, encias местности, independents, не дляpercent интересного… Егоellhoff, скажем, пропущено арминистрации… т.ч. Пос zugرا… Егор полаганином… А когда работает кellen Enderour… Вот как很好… превратилось вплоть Не божественное в нем, а он сам Бог, его физическая оболочка, вот, вот он уже Бог и все. И вот по этому поводу в Коране и сказано, кощунственно считать человека Богом. Так вот, обожествление мужского начала приводит к чему? Приводит к гордыне, приводит к повышенной тенденции осуждения. И чтобы вот эту гордыню преодолеть, когда ощущение превосходства прет, что нужно делать? Нужно работать в противофазии, нужно себя давить. И в православии очень сильно выражена тенденция самоподавления. самоуничижение. Многие святые, вот говорят, многие святые умерли от рака. Почему? Потому что вот эта тенденция самоподавления, она, так сказать, включает программу самоуничтожения и в конечном счёте онкологию. Э, святой Селона Фонски, э, я приводил пример, когда он говорит: "Иногда Бог ко мне обращался. Он подавился костью от рыбы, чувствовал, что умирает, и вдруг слышит божественный голос: "Подойди, И начинай тошнить, и кость выйдет. И его стошнило, и кость вышла, и он остался жив. Но когда он обратня пытался обратиться и спросить: "У меня сильнейшие головные боли, как их мне преодолеть?" Ответа не последовало. И тогда он решил, что он должен зыть с этими головными болями. Что такое головные боли? Это и самоподавление, и самоуничтожение. Можно ли его снять? Нельзя, потому что всё православие идёт в какой-то степени, разделившись с католицизмом, на тему духовности. Значит, Рано или поздно, если католичество и православие не вернутся к христианству, где любовь выше духовного и материального, процесс кризиса должен нарастать. В католичестве он уже достиг апогея, и фактически речь идёт о гибели католичества. И кажется, Ванга говорила о том, что католичество будет спасено православием. В православии этот процесс идёт медленнее, но он тоже идёт и нарастает проблема. А сейчас в православии есть тенденции с одной стороны, сказать, то, что называется благополучная судьба, не только в плане критики, постоянного осуждения, всё отделало. Практически всё, кроме вот только вот здесь, а всё остальное отделало. Эта тенденция ни к чему хорошему, я считаю, не приведёт. А с другой стороны, повышенная материализация, банки, ну, все универсамы и так далее. Э работникам религии это, сказать, для них это опасный путь. Значит, православие, ну, православие равно, сказать, в православии, но в православии всё равно, сказать, несёт все то, что это, если изначально в христианстве было. Поэтому я думаю, что вот сейчас как раз вот метаполит Кирилл, э Алексей Осипов и многие представители православия, они начинают возвращаться, переосмысливать то, что было сказано в начале, то, что было сказано Христом, и это есть как раз путь возрождения и православия, и спасения католичества, и в принципе, этот путь, я считаю, работает на спасение человечества. Потому что именно то, что говорил Христос, С моей точки зрения, там зашифрована информация спасения всего человечества в нынешний момент. Потому что без э осознания того, что он говорил, без понимания этого и э трансформации в себе, э получить новую энергию и не умереть с моей точки зрения невозможно. Вот и всё. Так что этот кризис пока он он идёт, он нарастает, и в католичество не сможет из него выбраться. потому что просто уже оно структурировано в этом плане. И, сказать, здесь нужно вот какой какая-то тенденция, попытка вернуться к тому, что говорил Христос и переосмыслить, она есть в американских церквях, очень интересно говорят про проповедники прекрасно, но всё это идёт через голову. И в этом какого проповедника они посмотрел, говорит прекрасно. Одного посмотрел, канал SNL такой. Ну, ну говорит, ну просто великолепно, думаю, как хорошо говорит. Так у меня чуть почки не отвалились через полусеса. Я думаю, что такое? Я смотрю тему благополучной судьбы, понимаю, что для него это заработок, но ну, понятно, каждый человек должен зарабатывать. Но когда цель заработок, а для этого используешь высшее, вот это уже становится темой, как говорится, привычной в современном мире. Так что я думаю, э, когда весь мир начнёт трясти, а это будет скоро. то нам гораздо легче будет понять то, что было сказано. Потому что понимаем мы всё не головой, а чувствами. А наше чувство ярко вспыхивает, когда, так сказать, мы видим пиранью или лепингснегерика. Вот. Так что, э, я думаю, не за горами теория. Вот, Он, кстати, мне спрашивали, можно ли этой зимой ездить в отпуск на юг. Я, понимаете, пророк-то я не важный, я ошибаюсь. Вот, и предсказатель тоже в том числе, но Вот просто, я, так сказать, я не отвечаю за свои слова, но э-э потому что всё, что касается будущего, нельзя говорить утвердительно, если оно логически не выстроено. Да, так вот, э, по моим ощущениям, вроде бы не зимой всё может, сказать, какие-то перепатребрения произойти, всё-таки уже смещается где-то на полгода, ближе к лету. Поэтому, так сказать, мне кажется, таких особенных катаклизмов этой зимой не будет. А может мы поработаем так или слетас двеница дальше, кто его знает. И до леку пьить будем, да? Да. Вот. Насчёт семинара, кстати, спрашивали семинар, я планирую следующий сделать. А у нас же была двухнеделя, двухнедельная пьянка раньше. Сейчас депутаты всё-таки как-то, поскольку они уходят, на курсовые уже не поедут, сделали одну неделю свободную. Ну и чем эту одну неделю пить, я подумал, можно, так сказать, поработать над собой. Это где-то 4-5 января я планирую семинар провести. Вот. Что? Лекции решил в декабре не проводить, почему-то решил в феврале. Вот. Почему? Потому что как раз перед весной, я так прикинул, как раз где-то с середины февраля начинается тема будущего. И, так сказать, судя по тому, что просто говорят слева справа и знавидящие прочее, этой следующей весной надо очень серьёзно, так сказать, привести себя в порядок. Поэтому решил лекцию передвинуть на февраль. Так, ну это же всё уже быт. Сейчас перерыв. Сколько делаем? 40 минут. Через 40 минут все в зале. После семинара в Волгограде моя сестра с эпилепсией родила мальчика. На семинаре в октябре я спрашивал вас о том, что надо делать, так как у маленького внутричерепное давление. Ну, многие, прочитав книги, начинают меняться, появляются дети и думают, ну, родился, значит, все хорошо, все чисто. Это первый этап, я говорил. Если появился ребенок, это еще не означает, что, так сказать, у него будет все нормально со здоровьем, с судьбой и с душой. То есть первый этап, когда вы приводите, то есть Первая энергия, чтобы он появился на свет. Вторая, чтобы он был здоров физически. Третья, чтобы была благополучная судьба. Четвёртая, чтобы он был, сказать, э, сказать, большой души и с высокой стратегической энергией. И всё это мать может, так сказать, обеспечить по большому счёту. Я интенсивно меняю себя. Сейчас ему пятый месяц растёт, а уже голову держит. Сдаётся мне, что развитие быстро идёт. Но сестры это сказать, вообще дети сейчас акселераты. У меня внучки вот около 6 месяцев, а, так сказать, и несколько дней назад ползает, потом сидит, потом, э, сказать, мою маленькую дочку под ползак, ней за волосы схватила, встала и стала пищать, чем-то недовольна. То есть раньше в год дети где-то вставали, а сейчас по быстрее. Но все же раз в месяц как по расписанию у вас не случаются приступы? Зато папа мой чувствует себя хорошо. Короче, три мужчины в нашей семье. Э, мальчик, папа и кот. Цветы ты пахнут. Как вы думаете, работа над собой идёт в правильном направлении? Ну, что неплохо. Единственное, что э, тема, понимаете, э, тема выглядит как. Вот, кстати, всё связано в мире. Мне недавно рассказал человек интересную историю. Он говорит: "У моей бабки было много детей". И как она их называла? Первая девочка родилась, Верой назвали, вторую назвали Надеждой, третью Любовь. Любовь умерла. А вот я говорю, если Любовь умерла, значит это означает, что для них Вера и Надежда важнее любви. Значит, тема духовности и идеалов. А это тема гордыни. Он говорит: "Вы знаете, как следующих называли?" Следующих называли Тамара, Владимир. Я говорю: "Правильно. Тамара это тема гордыни". Садится Тамарина не случайно. Владимир мир держит, владеет миром. То есть сначала мы поклоняемся высшим чувствам, красивому, а потом сползаем на гордыню и так далее. Вот, так что, так сказать все эти моменты, э, они не случайны. Как назвать эти, то есть? Я, понимаете, в чём дело? Называйте как хотите. То есть, если если человек внутренний, у него, так сказать, расстановка сил правильная, то тогда всё хорошо. Тогда каким бы мне ни назвал, кто, как говорится, не человек для субботы, а суббота для человека. Не человек для имени, а имя для человека. Если у вас внутреннее направление правильное, то любое имя, как бы оно, вы перестаёте зависеть от формы. Это, так сказать, я мне мой знакомый рассказал. Он говорит: "Я еду с чеком, у него шикарная огромная машина, банкир". Знакомый говорит: "Я еду с ним". Он говорит: "Ну что, нравится?" А, тот отвечает: "Знаешь, нравится". Он говорит: "Хочешь такой же?" Он говорит: "Ну что хочешь?" Он говорит: "А хочешь научить тебя, как всё это можно получить?" Он говорит: "Научу. Вот мне просто ради интереса". Он говорит: "Вот когда твоё настроение не будет зависеть от погоды, тогда ты многого в жизни добьёшься. То есть вот этой фразе как раз, в принципе, то же самое. Когда человек зависит от погоды, хорошая погода, он радуется, а плохая, он грустит. Это означает, он намертво привязан к ситуации. То есть его энергия слабая. Солнце светит, есть энергия, он радуется. Солнце зашло, пошёл дождь, не дают энергии, он грустит. Это полное потребительство и слабая энергетика. от радоуешься любой погоде это значит, что у тебя энергия высокая. Почему ль Дарьязанов сказать, когда написал слова этой песни: "У природы нет плохой погоды". Почему его так приняли? Потому что люди поняли, что плохой погоды не бывает и что такое отношение свойственно человеку с высокой энергией. Такое вот, здесь женщина, которая записала записку. У неё тема поклонения высокому, чистому и красивому, во всяк любви, она это ещё присутствует. Соответственно, а, ну правильно, у сестры, наверное, эта тема еще более ярко выражена. И, соответственно, принять крах идеалов не может. Внутренние идут претензии к мужу, ко всему миру. Потом программа с уничтожением, начинается эпилепсия. Вот, сейчас получше, но все равно работа еще есть. А сколько температуре можно сказать? А сколько можно говорить? Температура, вот мы вчера были в бане. Нет, знаете как, вот... когда жарко. А если человек и холод хорошо переносит? И заметил, что жару тоже нормально стало. Ну, чем лучше энергетика, тем лучше он адаптируется и в холоде, и в жаре. А насчет бани, э, мне говорят, вот как бани влияют на человека, как себя вести в бане? Я говорю, ну, смотрите, э, в аду не холодно ведь. Почему в аду котлы кипящие? Да. Ну что температура высокая, как бы пережигает нашу грязь. Почему мы когда есть какие-то проблемы, когда чистятся потомки, температура подскакивает или когда неблагополучие с потомкой? Почему температура, если раньше врачи её серно сбивали, то сейчас говорят, сбивать температуру не надо. То есть обмазываетесь там сово уксусом туда-сюда, ну как бы немножечко сбросить, но сбивать таблетками температуру нежелательно, потому что э высокая температура убивает э бактерии и вирусы в том числе. Значит, присел вывод о том, что, сказать, всё-таки в высокой температуре есть свой резон. Поэтому, э, сказать, в бане, когда человек парится, он должен э высокая температура как бы унижение жизни, основа жизни, близкая к смерти, унижение судьбы. Если человек правильно, с правильным состоянием в баре парится, то тогда а, э, соответственно, это здоровье. Это сильнейший стресс на фоне э, сказать, удовольствия. Вот я обратил внимание, когда я парюсь один, Я не могу долго держаться. Когда паришься с друзьями, сидишь в бане в два раза дольше. Почему? Потому что когда общаешься, энергия идёт, и тогда легче любую перегрузку выдержать, и тогда баня идёт на пользу. Почему компаниями ходят? Ну, с лёгким паром или роня судьбы, там классика, как надо париться. Вот. А и почему в бане нельзя ругаться? Почему нельзя скандалить в парилке? Та же тема. Как только какое-то, так сказать, агрессия, и все, уже парилка впрок не пойдет. Так что нормальный, так сказать, процесс. Большое спасибо за ответ на вопрос о полетах во сне. Из него я понял, что мне дают энергию на развитие. Но так как последний год состояние моего здоровья и здоровье моих близких резко ухудшилось, возможно ли узнать, обострение произошло из-за неправильного распоряжения полученной энергии, или это закономерный процесс вылезания грязи? Я думаю, и то, и другое. Мне 33 года, и я не замужем. По роду со стороны женщин есть поклонение мужчинам. Умерли или погибли все мамины братья. Пропал без вести мой отец. Месяц назад дядя попал в больницу с диагнозом отслоение аорты. У меня сильно выпадают волосы. На работе считают меня предателем. Мужчины видят во мне сексуального партнёра и партнёра по бизнесу. В последнее время полностью отсутствует желание работать, преследует сильная головная боль. А полгода назад у моей собаки начались внезапные эпилептические припадки. Один целитель мне сказал, что на полевом уровне всё моё большое семейство висит на мне. Если возможно, ответьте на вопрос, правильно ли я распоряжаюсь полученной энергией, так как у меня состояние тупика. Если вопрос не интересен и так далее. Значит, э, что здесь получается? А в последнее время многие люди заметили э странную особенность это синдром хронической усталости, но сейчас это называется даже не хроническое усталость, это отсутствие энергии. Нет энергии у людей. И многие это понимают, что-то странное происходит. Спят, а энергия не восстанавливается. Объясняю, что это происходит. Вот э сказать, вчера вечером сижу и вдруг состояние резко ухудшается, такое пошла апатия и всё э сказать, чувствую, что-то с энергией, энергия падает. Потом, скорее, энергии очень мало. Смотрю на себя, У зала лекцию хорошо провёл, на мне сконцентрировались, бац, придавили. И у меня идёт концентрация на, сказать, на судьбе, на чей-либо отношениях, пошли в резонанс. И тут же, как только кто-то кумирит, тут же собственная значимость вырастает, и тут же идёт падение энергии. Значит, вывод какой? То резкое падение энергии у многих людей это резкое усиление собственной значимости. Что это означает? Это означает, что с одной стороны идёт приток высокой энергии, а с другой стороны мы её направляем на что в первую очередь, на гордыню. Значит, вот смотрите, в ближайшие несколько лет, судя по прогнозу практически всех ясновидящих, будут определённые изменения масштабные. Они могут быть как всё что угодно: и катаклизмы, и физические изменения человека, новые дети и прочее. Это уже начинается. Значит, мы, меня просили разъяснить, что такое картина мира. Э человек существует для того, чтобы существовать в этом мире, человек должен иметь модель этого мира, динамическую модель. Я встаю утром, я должен знать, э когда я пойду на работу, где она находится, что у меня приблизительно там произойдёт, что я должен сделать, чтобы реагировать. Я должен знать, что, сказать, в какой стране я живу и что с ней может произойти. Я должен знать, что в семье, что у меня происходит. И вот эту модель мира я выдаю очень большое количество энергии, и я её держу для того, чтобы э развиваться в этом мире. То есть я как бы создаю свой мир в этом мире, в этом коконе я живу. Всё, что резко выпадает из моей модели, так сказать, э мира, если на это требуется очень много энергии, я выбрасываю, потому что я просто могу надорваться. Потому что когда человек получает какое-то неожиданное событие, человек пытается его осознать, идёт бешеная неконтролируемая выхлоп энергии, и человек сходит с ума. Просто или умирает от разрыва сердца. Я об этом говорил. Поэтому на модель, на создание модели мира, которая как бы стыкуется с миром, позволяет мне в этом коконе существовать, постоянно идёт большая большая выброс энергии. И вдруг, когда привычная модель рушится, когда с работы выгнали, дача сгорела, так сказать, семья развалилась, и я заболел, я должен выстроить эту картину мира полностью заново. То есть из новой энергии. Так вот, для того, чтобы выстроить новую картину мира более масштабную, К сожалению, закон отрицания отрицания должна разрушиться старая. Она может разрушиться, если я, так сказать, она разрушается на тонком плане, и я это принимаю, тогда идёт замена. Если же я внутренне не принимаю разрушение картины мира, если я реагирую на это обидой, осуждением, миллиунынем, тогда должна обрушиться она в реальности. Так вот, реальное обрушение картины мира должно произойти, судя по всему, в ближайшие годы. Люди уже реагируют на это неприятям. Я у многих э я говорил вчера, я у многих вижу проблемы и пытаюсь смотреть где-то. Родители, прошлая жизнь это, а выхожу на внешний источник. Из будущего идёт перетряска, человек её не принимает, и начинаются у него проблемы. И начинается падение энергии. То есть это признак того, что мы неправильно реагируем на те перетряски, которые должны произойти. И значит, энергия, которая нам посылается, на которой вырабатывается у нас для принятия этой ситуации, она идёт не на адаптацию и создание новой картины мира, а на страх, обиду или уныние. То есть как только возникает страх, обида, уныние от обвиднения, это у нас нет вся энергия будет идти на это, на всё больше уничтожение новой картины мира и попытки сохранить старую. Поэтому пока мы не преодолеем вот эта тема удали под одной щеке, подстав другую. Пока мы не преодолеем рефлекс защиты, Выстроить новую картину мира мы не сможем. Выстроить её только могут наши дети, потому что они как бы проходят через точку. А мы в нашей жизни, при жизни пройти через точку должны, принять сознательное обрушение картины мира. Когда человек умирает из-за нового развоздается, вот идёт обрушение картины мира вон умер и воссоздание в данной следующей жизни. При жизни это, сказать, редко кто может. А нам это нужно сделать при жизни. Вот и вся тема. Поэтому, насколько часто у человека рушится картина мира, когда он полностью безоговорочно верил кому-то, а человек его предал, оказался другим, и если он продолжает его любить, снисходительно относиться, тогда и восстанавливается новая картина мира. Я вчера говорил о том, что человек начал заниматься резать иконостасы, ушел в религию, стал общаться со священниками, и вдруг скрылась совершенно неприглядная картина. Гораздо более неприглядная, чем он даже теоретически мог представить. рухнула картина мира. В таких случаях человек отказывается от религии и от Бога. Здесь человек сказал, э, так сказать, я потерпел крах моих представлений, идеалов, но я в Бога верю, и я всё равно продолжаю идти в этом направлении. Вот это и есть очищение. Когда вера не срастается, любовь не срастается с верой и надеждой. Так что э умение, умение сохранить любовь тогда Когда вроде бы нет условий для ее сохранения, это просто ситуация по выживанию. Полгода назад у моей собаки начались внезапные эпилептические припадки. То есть идёт программа самоуничтожения. Это где-то неприятная ситуация идёт. А что в общем плане у этой женщины получается? Распадает энергия, раз у собаки начались эпилептические припадки, раз гибнут э мужчины, значит, на лицо что? А лецо тонкая агрессия, раз она пробивает мужчин, они не могут закрыться. Самая тонкая энергия это энергия судьбы и гордыни. Значит, логический вывод какой? Есть агрессия к мужчинам в плане судьбы, духовности, тема гордыни. И поэтому идёт уничтожение мужчин. Но вопрос. У многих женщин есть тема судьбы, тема гордыни, есть агрессия к мужчинам, но мужчины пьют, но не погибают. Почему? Я когда посмотрел тут любобыдную ситуацию, Здесь из-за этой темы гордыни, темы духовности и справедливости был сделан аборт. Вот вам, папа, женской линии идут аборты или отречение от ребёнка на больших сроках. Поэтому здесь как бы, судя по энергетике, аборт был сделан, причём, сказать, такой серьёзный, э, сказать, когда любовь, э, сказать, подавлялась, когда могли быть большие сроки. Что дальше идёт? Скатя, уничтожение ребёнка на больших сроках это включение программы, наверное, это был мальчик. Это программа уничтожения мужчин. И дальше что получается? У женщины раньше шла сильнейшая обида на мужа, она делает аборт, там выкидыш, убивает ребёнка, и дальше любая обида на мужчину, будь то отец, брат, включает его уничтожение. А поскольку программа идёт на тонком плане, то начинает выкашивать мужчин. Значит, по поводу аборта Значит, если, скажем, женщина совершает убийство ребёнка, сказать, в виде аборта, то э причина этого, как правило, в первую очередь откуда идёт? Из-за того, что муж там изменил, обидел, аборт не делает. Делает тогда, когда вот хочу жить богаче, лучше, мне ребёнок мешает или он мне будущее закрывает, учиться мешает и так далее. То есть это тема судьбы, это тема гордыни, тема будущего и тема гордыни. Поэтому А сказать, если совершается аборт, это означает, что будущее и благо и благополучие важнее любви. Вот именно в этом направлении нужно себя преодолеть. Если для вас любовь в подсознании важнее будущего и важнее благополучия, значит, то, что называется, сказать, грех аборта вы уже закрываете. Это первое. Второе. Если ребёнок не родился, значит, и его судьба тоже. Значит, он где-то тоже, сказать, нагрешил по прошлой жизни. Значит, и ребенок тоже э, достаточно тяжелый, и за него тоже, соответственно, нужно молиться. Чтобы для, для его души и любви к Богу была важнее, так сказать, любых и духовных, и материальных ценностей. Третье. Mm -hmm. Многие женщины говорят, я не могу простить себе аборт. Это уже есть несогласие с божественной волей, потому что все, что произошло, определяется свыше. Поэтому любое сожаление усиливает гордыню и не позволяет нам преодолеть эту проблему, и не позволяет очистить душу детей. Поэтому, к сожалению, в прошлом не должно быть. Если ребёнок не появился в свет, значит, в этом тоже, сказать, его есть личная вина. Поэтому, сказать, здесь нельзя, сказать, искать виноватых. Всё в прошлом виноватых нет. Но если вы всё-таки что-то совершили, то это идёт от недостатка любви, и если вы не хотите этого больше совершать, просто нужно чётко выставить систему приоритетов. Вот. Так вот, что здесь у женщины получается. Здесь получается, что она летает в осне, и это означает идёт высшая энергия. То есть когда она начинает молиться, она, так сказать, э, -э анализирует, она пересматривает свою жизнь, энергия всё-таки высшая начинает проходить. Но ну, тут же эта высшая энергия начинает превращаться в тему гордыни и повышенной агрессии к мужчинам. Идёт программа само уничтожения, разворот и начинается у собаки эпилепсия, ухудшение у родственников, проблемы у неё с Значит, то нужно сделать, нужно у себя всё-таки внутренне, почему и не замужём? Потому что внутренне мужчина любой чувствует, что как только пойдёт конфликт малеший, то он не желец и подсознание его отводит. А значит, если будет преодоление реальное, если мужчина оскорбил, унизил или обидел, а она продолжает его любить, тогда, скажем, этот момент можно закрыть. И обычно бывает так. Если сделала аборт из-за тем благополучия, то в этой жизни должна родить в крайне неблагополучной ситуации. То есть ребёнок должен появляться именно в тех условиях, когда вот, ну, ну не хочется его появление. Если она проходит этот момент, тогда да. А если она говорит: "Не рожу от женатого" или "Чтобы родить нужны хоть какие-то деньги, чтобы прокормить". Всё. Значит, эта программа не закрывается. Раньше говорили так: если тебе Бог даёт ребёночка, то его он тебе и подошлёт возможность, чтобы он жил и деньги, и возможности. Особо не переживай. Так вот, как ни странно, чем больше люди думают, интеллигенция, так сказать, с двумя, с тремя, с четырьмя высшими образованиями, с каждым образованием уменьшается возможность иметь ребёнка. Один институт минус один ребёнок. Второй ещё одного снимаете и так далее. И вот вся интеллигенция судорожно начинает думать за сказать, это что, неужели можно иметь больше одного ребёнка, скажем, в Москве, когда вообще невозможные условия для жизни и так далее. А пьяницы, алкоголики рожают и рожают. А и дети живут. Так вот, именно потому они рожают, что для них сознание вторично. Так вот, у этой женщины для того, чтобы она, так сказать, могла общаться с мужчиной, обида должна быть где-то около 1000 единиц. А она на на вчерашний день она могла принять минус -150. То есть пошла бы уже не ненависть к мужчине, а ненависть к себе. То есть он, если бы она влюбилась в человека, то если он её обидел, а он должен её обидеть, она просто бы могла умереть или получить онкологию через короткое время. Она убила бы себя. Когда хочется кого-то убивать, всё равно, если не другого, так себя. Почему? Потому что здесь тема судьбы, перетряска судьбы внутреннюю, пока принять достаточно сложно. Ну, чем мы занимаемся эти 2 дня, чтобы возможность преодоления была. И изменения ситуации я вижу, но правда, дети ещё тяжеловаты. А, у меня вас помогите, пожалуйста, советом, а то совсем скоро стану лысой. Снова появился эндометриоз. Из прошлого сентябрьского семинара появились периодические боли в седалищном нерве с правой стороны. Месяц назад началась заядшая аллергия на пальцах. Но это ничего, так как год назад вы бы сказали, я была покойничком. Очень вам благодарна за ваши исследования. Ну, сказать, выпадение волос, эндометриоз это программа само уничтожения. Она бьёт по голове, бьёт по мочеполовой. Боли в седалищном нерве, когда идёт очень мощная программа, она раз э-э рассыпается. Могут быть боли в седалищном нерве, может быть геморрой дальняя проблема, могут быть э киста яичника, может быть воспалительные процессы, могут быть проблемы с суставом бедренным. Всё что угодно. Может быть целлюлит, могут быть, э, сказать, э, кожные проблемы и так далее, и так далее. Откуда идёт программа? Если если зудящая аллергия на пальцах, значит, под этой ревностью Я сейчас перечисляю, что. Это тема, так сказать, неприятия, краха человеческой любви. Там сидит гордыня. Значит, что в реальности я посмотрел? До семинара была смерть мужчин в поле. Потому что, когда была унижена человеческая любовь, в четыре раза выше критического шла агрессия к мужчинам. То есть, женщина, так сказать, боевая машина для истребления мужчин. Сейчас нормально. Вот если бы вот так она выглядела все время, то... Можешь, как мухе на мёд бы слетаешь. Так. В китайской медицине прокалывают уши для серьёжек в ту точку, которую используют при лечении глаз. Не является ли опасным постоянное раздражение этой точки? Дело в том, что глаза э глазами мы привязываемся к этому миру. Поэтому когда идёт унижение точки, связанной с глазами, то привязанность к миру ослабевает, и зрение улучшается. Поэтому когда Серёжка носит носится там, где, э, сказать, это связано точка лечения глаз, получается, что Серёжка как символ красоты, уши, глаза, мы э, ушами мы слышим, привязываемся, мужчина привязывается глазами, женщина ушами. Так вот, и вот прокалывание в этой точке позволяет уменьшить как бы внутреннюю привязанность. Так что, наверное, в каком-то смысле это оправдано. Как вести себя после выступления или семинара, если пошла серьёзная чистка? Принимать ли таблетки, особенно обезболивающие, резкие боли головная, непонятная в животе или надо идти на работу? Вы говорили, что с какого-то момента ваши исследования становятся опасными для тех, кто к ним прикасается. Благодарю за всё. хорошо не написала, с какого-то момента все помирать начнут. А <свят> я скажу, я не знаю, с чем это связано, но с момента прочтения первой книги я увидел, что книга почему-то воздействует и очень сильно. Я такого никогда не видел. Э, я тем более написана мной книги, меня развалило. Я видел, что я читаю, я просто рассыпаюсь, пока я не привёл себя в порядок, не начал молиться, не сняла обиды. И с чего я понял, что как бы, когда я пишу книгу, всё-таки что-то где-то через меня идёт информация. И поэтому, так сказать, э по отношению к книге я как бы как, как таким же читателем являюсь. Почему я ей не стал подписывать? Э я подписал друзьям книгу, у меня живот заболел. Я понял, не не твоё не подписывай. Вот. Э так вот, э Вот это воздействие оно присутствует почему-то. И вероятно почему. Но я чётко исхожу из из исследований, из фактов. Большинство, я говорю, абсолютное большинство тех, кто пишет на эзотерические темы, просто опирается на какие-то реальные, э, скажем так, подлинники там 2-3.000 лет назад и фантазирует на эту тему. А с фактическим материалом никто не работает. То есть и работает, не всегда его правильно понимает. Ну, соответственно, по этому тормозится энергетика и воздействие должно быть меньше. У меня в этом плане, говорит, я как чукча, то, что вижу, то о том и пою. Поэтому и воздействие, соответственно, идёт и и при записи на семинары, при чтении книг. Э, потому что информация превращается в энергию, и, соответственно, человек с ней взаимодействует. М-м, поэтому я скажу, что чем выше интенсивность энергии, Тем опаснее неправильное направление. В этом плане я согласен. Почему я категорически против популяризации моих исследований, широкого их опубликования и так далее. То есть человек подготовленный сам э его прочитает, или сложится так ситуация. А неподготовленному человеку знакомиться с этой информацией может быть опасно. Вот и всё. Поэтому телевидения нет и такой рекламы. Ну и потом, широкая реклама просто мешает работать. Она только деньги даёт. А что касается боли. Если у вас появилась боль, это означает что? Вы меняетесь. Переструк... Переструктуризация идёт вашей энергии. Вы приняли таблетку, всё остановилось. Так что вам решать. Если грязь выходит, а вы её таблеткой назад заталкиваете, это ваше право, да. А говорили, в разговоре о папакане не зафиксировал, потому что Дремя тоже на защищённые дети, то есть в семье алкоголей. Дети не подверженные влиянию алкоголя, на мамах, дети не подверженные влиянию. Просто находятся. Это как объяснить, закипёт и другие. Значит, информация о том, что в семье как бы людей алкоголики, наркоманы, то есть с нашей точки зрения каста-то не самая лучшая, сказать, если с авдеповской точки зрения, раздаются всё более чистые дети. Но помните, я говорил, что специально отбирали кроликов с недостатками, чтобы усилить вырождение. В какой-то момент вдруг начиналась вспышка и совершенно здоровые особи шли. Это говорит о том, что законы развития идут не столько, так сказать, на уровне тела, на уровне физическом, а сколько на уровне духа. То есть наш дух накапливает проблемы. аскета душа, вернее, накапливает проблемы духовные, физические, и потом, когда уже всё должно рот остановиться, душа перерождается, идёт импульс любви, тогда или гибель, или импульс любви, и тогда начинается всё заново. А почему именно, э, сказать, поэтому я говорил именно доказательство от противного. В России на 100 150 лет раньше начались процессы деградации, которые сейчас идут в Европе. И Россия налетела на них, увидела это смерть и сейчас она начинает возрождаться. Я опережаю возрождение западные страны. То же самое, я думаю, у алкоголиков и наркоманов, а сказать, ситуация доходит до кризисной, идёт энергия, и они подсознательно понимают, что этот путь это уже он обречён, шанса выжить нет, идёт внутренняя трансформация и взлёт уже в потомках. А, сказать, почему чаще в этих семьях рождаются чистые дети? Потому что наркоманы, алкоголики это люди, которые унижают своё сознание, то есть свою судьбу, и таким образом им легче, как ни странно, почувствовать любовь. А люди правильно с высшим образованием и часто верующие, ходящие в церковь и сказать, осуждающие неверующих, у этих людей как раз больше по статистике рождается проблем детей с психикой проблемных. Потому что они, для них счастье это сознание, а алкоголика-наркомана это чувство. А в бутылке спрятано чувство. <свят> так что в конечном счёте, при всём, так сказать, определённой деградации человеческой, как ни странно, а сказать, эти люди могут быть ближе к Богу и к любви. Почему Христос говорил: "Обратите внимание. В любой религии кто а информацию передаёт? посвящённый царь, верховный жрец. А в христианстве с другой стороны обыкновенные рыбаки. Почему? Потому что осознать то, что говорит Христос, почувствовать божественную истину, почувствовать любовь может человек лишённый поклонения сознанию, поклонению благополучной судьбе, не привязанной к благополучной судьбе. Значит, человек лишённый званий, постов, денег, какими были ученики Христа. Так что в этом плане как раз э алкоголики как бы и люди как бы никудышные с нашей точки зрения общественной, они как раз выступают в роли простых рыбаков, которые которых встретил Христос. А генетика можно вопрос? А вот как раз-то генетическая есть полевой генотип, а есть физический Так вот, полевой полевой генотип может давать любую вспышку. Я же говорил, кроликов скрещивали для того, чтобы физический генотип довести до крайней степени разложения. И получилось совершенно обратное. Потому что теория Дарвина говорит только о физическом генотипе, а есть понятие развития души. По телевизору боссов вчера под называли генетическая медицина. Некоторые заранее Да-да, я этот момент просмотрел. Значит, э, что такое генетическая медицина? Генетическая медицина это принцип Спарты. Раньше родился у спартанцев ребёнок слабенький, его нужно утопить, потому что тогда родится чистый здоровый ребёнок. Поэтому же поти пошёл фашизм. Нужно отбирать самых здоровых особей, а не полонценных детей нужно топить, да и взрослых в том числе, как они пришли к этому. И будет ещё лучше. Генетическая медицина идёт в этом направлении. То есть ребёночек, э, сказать, сбой имеет, всё уничтожить. 12 эмбрионов в пробирке зачале, генетический анализ сделали, вот этот самый лучший, всех уничтожаем этого, сказать, в матку. Чем это кончится? Тем, что когда у человека есть изъян, в том числе генетический, он должен научиться любить мир с изъянами, он должен преодолеть свою патологию. И те, кто рядом с ним, должны преодолеть тоже. её, потому что они общаются с ним. Любовь должна быть выше этого. Значит, это обучение любви проблема, инвалидность в том числе. Если же мы будем устранять, сказать это, можно сказать, грех в самом начале, то тогда греха будет всё больше. То есть человек становится больным ребёнок. Он несёт в себе зачатки агрессии. Почему? Потому что у матери мало любви. Убрали одного, эмбриона убрали другого, чтобы мать больше будет любить? Нет. она будет ещё меньше любить. Значит, вся эта генетическая медицина, э, сказать, будет проводить селекцию лучших людей истребляя, по сути дела, в душе любовь. И это я называю системным разложением. Если общество идёт не в ту сторону, не в ту сторону должны идти всё: медицина, наука, питание, образ жизни, сексуальная, сказать, жизнь, семейная, Всё, что угодно, должно работать на само уничтожение. И в этом плане нынешняя генетическая медицина, я думаю, как раз это подтверждает. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к посещению святых мест и приложению к мощам святых? Ну, дело в том, что э в святых местах действительно энергетика совершенно, так сказать, своеобразная. Вот мне, так сказать, на семинаре приносили масло, так сказать, просто потрясающе. и мощи святых рядом с ним люди находятся и излечиваются. Поэтому, э, сказать, о тридцати это, как говорится, просто невозможно, потому что это исторические факты. Единственное что, что я к этому отношусь как к кастелян. А когда человек вот не может пробиться, вот что-то ему не хватает, что-то он не понимает, он пришёл к к мощам святых, почувствовал облегчение, и вот он как настроил себя. И он должен вот это состояние все удержать и добиться, так сказать, своим поведением, питанием, образом жизни удержание этого состояния. То есть это как камертон. Это как настройка инструмента. Но если ваш инструмент будет каждый день с утра до вечера настраивать, вы на нём не сможете играть. Поэтому нельзя превращать святые места и исцеление мощей, так сказать, в плановый туризм, как многие это делают. Это как настрой, вот где-то внутренний, иногда посетил, ощутил, запомнил и, так сказать, не надо, так сказать, постоянно бегать и так далее. Вот такое моё мнение. Вот я меня вывезли первый раз, знаете, Гремячий ключ. Наза с Сергеем Пасаным. Вот. И получилось так, что поехали зимой, а я был простужен. У меня насморк. Вот. И вышли, а не знали ещё толком, где это место. Доехали, всё, дальше ехать нельзя. Вышли какая-то деревня. Пошли туда, говорим, где тут Гремячий ключик. И вот там ещё километра 2. А у меня даже пятерча так не было. Я думаю, то ли назад пойти, думаю, ну ладно, пойдём уже всё равно простуженный. И вот пришёл туда уже совсем никакой. Просто ветер, а где-то -10°, градусов, у меня ноги промёрзли, сопли текут. А, а, как сказать, тот-то мне пресгает. А вот здесь купаюсь, я говорю, ну совсем хорошо. Я говорю: "Нет, купаться, пожалуй, не вытяну". Но всё равно расприсел до пояса, всё равно, э, умоюсь, оботрусь, как пойдёт. И обтёрся, оделся, э, так сказать, пошли мы назад. Вот только поднялись оттуда, вдруг я смотрю, у меня насморк исчез. Потом стало жарко. Я пришёл к машине, я сел в полном комфорте, и я вернулся домой здоровым. То есть что-то там присутствует, несомненно. Может быть, это настрой, я не знаю. Там две церкви великолепных. Я был поражён, как они сделаны. Говорят, у нас всё тепля в России. Вот посмотрите на этот тепля. Там брёвна выточены так, что вообще миллиметра нет зазора. Идеально сделано. Вот две деревянных церкви, смотришь, просто поражаешься, с какой любовью, с какой с каким потрясающим совершенством они сделаны. Стоят на этих, на деревянных чурбачках. Вот такая красота. И вот то, что э как бы там нет людей, вот под Чеховым тоже есть. Но там, ну, местные братки решили грехи отмолить, настроили всего этого. Там все заборы изгороди, охрана, прочее. Я туда приехал на Пасху что-то. И там, чтобы помыться, там бешеная очередь, нужно заходить в купель, там речка протекает и, и затекает в эту купель. Мы постояли, но ну, настолько вот савдепи как-то запахло. Я говорю, послушайте, вот видите, речечка течет, вода. Значит, люди в ней моются. Пошли сейчас возьмем канистры, с которыми мы приехали, встанем на речке и во имя Отца и Сына и Святого Духа обольем друг друга. Вот и все нормально. Мы так и сделали. И вот, я подумал, вот если бы кто-то священник стал просто и... Если вот люди заходят, было бы гораздо лучше, а так по ощущению какого-то какой-то экскурсии. Вот. И в этом плане Гремячий ключ. Там людей нет, там только стоят вот две церкви и, и и э, сказать, купель. Вот с одной стороны и вода. И вот туда подходишь, люди не мешают. Вообще, любая организация, как только появляется, всё, божественное закрывается. Когда вот только ощущение как бы того, что вот это святое место совершенно по-другому работает энергией, всё остальное никто не отвлекает. Вот так что э и я вот туда в Кремлёвский ключ где-то стараюсь 2-3 раза в год поехать. Вот и всё. Ну когда когда большие праздники, можно просто не проехать, не протолкнуться. А вот так, как рано утром там прекрасно. Так что я считаю, настраивать душу почему бы и нет, но увлекаться этим не стоит. Так, не не превращать это, так сказать, в ритуал и уже не надеяться, что ага, приболел, срочно бежать помыться и всё будет хорошо. Мне кажется, это проблема многих. Как любить, если не любится? Как простить, если не прощается? Умом всё понимаю, но над своими чувствами я не властна. Молитва не помогает. Смириться и ждать, пока умрёт болезнь, это программа самоуничтожения. Что делать? Вот тут другая где-то записка есть. А сын матери говорит: Мама, ты знаешь, я заметил, что если повторять время: "Я люблю Бога больше всего", то это начинает действовать, и в это начинаешь верить. Поэтому э нужно дальше работать. Это первое. Второе. Что такое любовь? Любовь это забота. Это жертвенность. Это говорить комплименты. Это попытаться сделать другого человека счастливым. Это быть с ним искренним. Это, сказать, сказать ему обидное слово, ещё считает, что, э, сказать, ты прав, то есть не боится идти на конфликт. Это умение сохранять тепло и снисходительно относиться к недостаткам человека. Так вот эти качества вырабатываете, и вам легче будет любить. Это тяга к общению и стремление часто общаться. Это все формы любви, так их надо использовать. А если вы говорите: "Я должна полюбить". Так извините меня, чтобы поднять 200 кг, нужно начинать с 10, 20 и так далее. И постепенно вы крепнете в этом. Поэтому вот надо начинать с малого. И рано или поздно получится. Над чувствами я не властен. Я вам скажу, что чем больше любви, выше энергия, тем выше энергетика человека. Чем выше энергетика человека, тем э больше оно уходит на тонкий планок материального, и тем сильнее расширяется его видение, и тем сильнее он как бы мир наоборот сжимается. То есть начинаешь видеть причинно-следственные связи все. Так вот, когда начинаешь видеть причинно-следственные связи, выходя на тонкие планы, то понимаешь относительность наших застывших понятий могу не могу. Э, человек с низкой энергетикой воспринимает всё как вечность. Вот если человек имеет недостаток, всё, он всю жизнь будет такой. А если он всю жизнь будет такой, я его не люблю. И он мне не нравится, и вообще он должен быть уничтожен. Поэтому человек с низкой энергетикой не видит динамики развития, и у него желание уничтожить любое всё то, что ему не нравится. С высокой энергией идёт охват гораздо больше, и ты видишь динамику развития человека. Поэтому с высокой энергетикой, какой бы человек под лес не где я не был, ты говоришь: "Он будет лучше. Я ему помогу в этом. Он несомненно будет лучше. Он несомненно преодолеет эти проблемы". И ваша энергия идёт уже на позитив. А если вы видите только узенькую часть времени и её абсолютизируете, то вы никогда не не выберетесь из вот этого ощущения безнадёжности. Я не властна над своими чувствами. Чувства это энергия. Через любовь мы управляем любым чувством и можем его трансформировать, менять и так далее. Поэтому то, что у вас не получается, не надо выдавать за, так сказать, подписывать себе приговор окончательный, приговор. Всё получится. Только вы вот как раз идеалист и человек зацеплен за часка, ходит сразу и всё. Надо потихонечку. Потому что сразу и всё, если человек сразу будет одновременно есть завтрак, обед и ужин, его стошнит, а потом у него будут проблемы. Всё должно быть поэтапно. Я говорю, для того, чтобы решить проблему, её нужно разбить на несколько частей и потихонечку решать. Вот так же с этим. Сегодня вы учитесь не сходить на относиться к недостаткам. Завтра вы учитесь не сожалеть о прошлом. Послезавтра вы учитесь любить человека, который вас обидел. На здоровье. Недавно со мной произошел странный случай. В октябре с друзьями была на Мадагаскаре. Одно из первых мест, которые мы посетили, это ливневый лес. Мы знали, что там могут быть пиявки. Маленькие сухопутные, обычно живут на земле или на кустах. Высоко на дереве мы увидели лимуров. Я подняла голову, и тут мне в глаз откуда-то сверху упала пиявка. Сначала я подумала, что легко её выну, но она заползла под верхнее веко и её практически перестало быть видно. Поняв, что я не могу её вынуть, вначале я впала в панику. В голове проносились страшные картины того, что будет, если она присосётся где-нибудь внутри. Потом я вдруг поняла, что нужно просто принять ситуацию и волю Божию. Просто села на землю, успокоилась и дала возможность нашим местным гидам попытаться её вынуть. После долгих безуспешных попыток я каким-то образом поняла, что они хотят пинцет, при том, что они говорили на своём языке. Несмотря на всё возрождение моих спутников, что это гласы, ты к от него пинцетом опасное дала маленький пинцет нашим гидам. И ещё минут через 10 мне э, им удалось вытащить пиявку. Самое забавное, я не знаю, было ли это просто совпадением или нет, но после этого случая несколько дней у меня получалось вызывать животных. То есть если нам говорили, что кого-то увидеть очень сложно, А мне хотелось всего видеть. Это эти звери или птицы появлялись на нашем пути буквально через несколько минут. Буду очень признательна за комментарии. Ну, комментарий простой: с пиявочками поосторожнее. Вот. А если серьёзно, что здесь получается? А исполнение ваших желаний это удовольствие от видения этого мира. Когда вы начинаете привязываться к этому миру сильнее, если вы видите красивых птиц и так далее. Чем быстрее ваши желания исполняются, тем сильнее вы привязываетесь к окружающему миру. Поэтому, в принципе, скажем так, вы уже до появления в этом месте могли, э, сказать, увидеть вот местные красоты, но вы привязались бы к ним настолько, что это могло бы повредить вашей душе. Значит, два варианта: либо вы не увидите красот, заболеете, или птица не подойдёт. Либо э вы вас нужно подряхтовать. Вас нужно оторвать от привязанности. Через глаза, я говорил, зрение, мы привязываемся к миру. Поэтому вам дали пиявочку. Если бы вы раздражались, обижались и так далее, то её было бы сложно вынуть. Вы бы потом вообще бы ничего не увидели, легли бы в больницу и так далее. Поскольку вы к этому спокойно отнеслись, вы оторвались от привязанности к миру, и после этого вы можете видеть то, что вы хотите. Вот э есть чемпионат мира по рыбной ловле. Я думаю, кстати, я интересовался в этом году приз. Знаете, какой? 5 млн долларов. Тот тобой поймает самый большой рым. А мне приятель фанат, вот правду скажу. Ну, вот. так вот он говорит, что вот я думаю, я говорю: "Так что, взяли, сколотили команду, поехали, заработали деньги?" Он говорит: "Ничего подобного. Ведь если человек никогда не рыбачил, он никогда рыбу не поймает. А рыболовец только те, то профессия, то к этому готов. Вот я задумался над этим феноменом. Вот я рассказывал про Красное море. Вот знаете, когда была поклёвка? Вот сидим, выпучил глаза смотрим, смотрим час, два, три, ничего. Отвлеклись, начали говорить: "Бац, рыба дёргает". Чётко. Как только ты перестаёшь концентрироваться на чём-то, как только перестаёшь энергию, как говорится, западание пускать. Отвлёкся, внутреннее желание есть, а от внешнего ты отказался, тогда оно исполняется. он седь от привязанности. Так вот, оказывается, э те, кто на чемпионатах мира побеждают, они, так сказать, внутренне нарабатывают желание постоянными поисками и так далее. То есть он профессиональный рыбак и одновременно тот человек, который может отрешиться. Но вот среди нас был один рыбак, принос, который любит рыбалку. Я говорю: "Ребята, этот человек вот пройдёт мимо какой-то ложи, он там рыбу поймает". То есть просто вот четыре удочки стоят, вот только на его удочку рыба клюёт. То есть это определённое внутреннее состояние, какое внутри человек, такая как бы у него ситуация. Так вот, удача идёт тому, кто её хочет, но за неё не зацепляется. Опять же, диалектика. Так что и здесь тот, тот же самый механизм сработал. А, кстати, э, является ли нарушением стерилизация домашних животных, кошек и котов? Я вам скажу так, в какой-то степени является нарушением. Код, сказать, и кошка должна жить на воле. Но есть в ведаизме принцип, что какой-то то ли день, то ли неделя, и гнёнка кот должен пожить. Он должен поесть травку и так далее, и так далее. Поэтому, так сказать, я всегда считал, что ранняя стерилизация, а, сказать, кота нужно стерилизовать тогда, когда он уже начинает метить. Почему? Потому что когда он начинает метить все углы, то, так сказать, у хозяина желание появляется самому немедленно руками эту стерилизацию произвести. Потому что это вонь. Женщина, у которой кот, предназначенный для как раз размножения, породистый, он у нее живет в лоджии. Туда войти нельзя. Потому что когда кот начинает метить, это все. У меня одна знакомая говорит, вот я решила, идеалистка, я решила, кота стерилизовать не буду, пускай метит. И говорит, и он ходил, пардон, обоссал все. Я говорит, держусь. Но когда я сидел и пилил чай, он, проходя, пометил прямо мне в кружку. Тогда я сказала, пора. И сделал ему стерилизацию. Так что, слишком переживайте, Дон Мэн. Меня... Ну вот иудаизм против стерилизации. Но уж если вы взяли животное, ну, как говорится, делайте выводы. А кошку когда-то? Кошку. Понимаете? Э, кошка тоже вот, понимаете, пока она, я сейчас говорю, у вас возникла проблема, вы её решаете. Пока не кошка не начала истошно орать. Пока пускай она нормальная. Вот когда она вам явно мешает, ну как бы вы защищаетесь, тут ваше поведение правомерно. То есть если вы хотите, пускай она хотя бы один раз принесёт приплод. Вот в Запорожье я говорил, они говорят: "Что лучше стерилизовать кошку или топить котят?" Я говорю: "В принципе, лучше топить котят, потому что она свою функцию выполняет, функция в ней работает". И тогда, как бы, это, так сказать, не явля, является меньшим нарушением. Но если человек не хочет топить котят, он стерилизует кошку, потому что, как бы, она постоянно кричит, мучается и так далее. И, так сказать, он из двух зол выбирает то, которое ему, так сказать, с его точки зрения меньше. Вот и всё. Поэтому, в принципе, скажем так, даже, так сказать, такое животное, если собака, она стайное животное, маленькая собачка, она стайная, она в человеке в гармонии, То кот он совершенно индивидуалист. Он же индивидуальный, у него охота. Поэтому кот по идее должен жить где-то так, где чтобы было индивидуально. Это лучше, когда дом, дача. Вот. А когда в квартире водится, где-то уже определённое нарушение. Как и большую собаку нельзя держать в квартире, потому что она привязывается к человеку слишком сильно. Если она, скажем, в в одном доме, сказать, на природе это одно. А большая собака в доме, в квартире это а поскольку она стайная, она человека держит тоже как им идёт очень сильный контакт. Со укрепление связи это тоже может быть нарушение. Но вот если вот так вот получается, что кошка кричит и корыца вам мешает, ну тогда вы вы выходите из положения таким образом. Вот о чём идёт разговор. Так же как охота является убийство животного нарушение. В какой-то степени убийство живого существа это нарушение, если на на тончайшем плане смотреть. То есть на, на это называется не убивай себе подобных. Почему свинину нежелательно есть и собачатину? Потому что это, они с нами очень много живут, и где-то уже похожая энергетика. Я, так сказать, принцип не ешь себе подобного. Возникает у человека программа само уничтожения. Я смотрел, тот то свинин, у него идёт программа само уничтожения, мочеполовая падает, до седьмого колена обесточиваются потомки в какой-то степени. Вот ситуация. А поэтому, так сказать, чем на более тонкие уровни выходит человек, тем срабатывает принцип не ешь себе подобного. Тем меньше, как бы стремление есть, так сказать, живое существо. Вот, но скажем, на на уровне внешнем, с обычной энергетикой, человек всё-таки должен как-то выбирать. Я считаю, что, скажем так, ну, нежелательно, э, сказать, про собачее это понятно. Я же свинины, так сказать, нужно есть как можно меньше. И что получается? А до порожья как к этому отнести? Чего, чего? А, с пониманием. Так вот охота это убийство живого существа, но Если человек охотится, охотник, для того, чтобы съесть потом эту добычу, это добыча и особых нарушений, так сказать, какие-то есть, но незначительные. А если он охотится просто для того, чтобы пострелять, как в мишени, в тере, тогда это уже нарушение и могут быть проблемы. Потому что убийство живого существа из-за ощущения своего превосходства и так далее, то есть тема судьбы гордыни будет резко расти. Вот о чем идет разговор. Поэтому стерилизация кошки на всякий случай, я считаю, гораздо хуже, чем стерилизуете, когда она уже воет и вас, то, что называется, достало. Рыбалка, вы знаете, э тут какая ситуация. Когда вот у меня последнее время рыбачить в реках пропало. Я люблю рыбалку, потому что остановка сознания идёт. Ты просто ждёшь и ни о чём не думаешь. А вот рыбалка очень хорошо останавливает сознание, думать невозможно. Но на реках, когда я посмотрел, как эту несчастную рыбу из сетями и так далее, у меня как-то к рекам уже желание рыбачить пропало. А в океане или в море там рыба ходит, рыбы много, и Э-э, кстати, я не считаю, что как бы я большой ущерб наношу. Ну уж это хищник. Вот. И здесь кто-то что-то хочет сказать? Мы об се слишком серьёзную тему мы затронули. Ну, пускай пищит. Это это знак, наверное, семинар заканчивать. Кстати, по времени. А как так? Что что? А зал. Значит, сейчас скажу. В зале вот я так, если смотреть, в общем, есть тёмные пятна отдельные. Это кумирство лектора в плане благополучной судьбы. Так что не надо на меня надеяться. Скать, я моё дело узнать информацию и передать её вам. Ваше дело её оценить, ощутить, принять или не принять. Всё. Поэтому когда вы на меня смотрите, как на Человека, который как бы можешь чем-то реально вам помочь, вы ошибаетесь. Помочь вы можете только сами себе. Информация приходит, понимаете, когда, как говорится, учитель приходит, когда созрел ученик. Если вы готовы к информации, она придёт к вам, э, так сказать, через меня, ещё от кого-то, через ваши чувства, но она придёт. Поэтому не надо слишком зависеть, как мы уже выяснили, ни от кого, и от лекторов в том числе. Сразу зал посветлел. Видите, как просто. Вот, в общем плане, э, я что хочу сказать? Я сегодня ночью года смотрел записки, в 3:00 утра проснулся. То я там видел следующее. Вот я смотрю, человек пишет записку. Там серьёзные проблемы, всё. Я смотрю поле, а поле нормальное. Не понимаю. Ещё раз поле нормальное. В том дошло, а какой он был перед семинаром? Перед первым. Ним. И там вылезает такое часто. И тогда до меня дошло, если устойчиво у человека держится, так сказать, более-менее, так сказать, внутреннее состояние, но что даже я не могу уже взять. Значит, изменения идут. Это первое. Второе. Раньше, раньше я говорил о зависимости, о преодолении агрессии, но всё-таки у меня это достаточно было дробным. То есть я э не мог всё свести в одну точку. Вот после того, как у меня чуть не выпали все зубы, Как я думал, что это онкология, суставы отключались, руки не мог поднять полгода и прочее, и прочее. Те, я понял, я думал, всё шло по схеме ревности, потому что проблемы с ушами, с зубами, мочеполовая развалилась, суставы не работают. Это всё было тема ревности. Думаю, тема ревности, я чуть, так сказать, как как это как это сказать проще, как там ноги его говорит: "Ну что, старички, пора ласты склеивать. Квартира нужна". Так вот, э, я думал так, что если тема ревности так чистит, то когда начну тему гордыни, то от меня вообще ничего не останется. А потом до меня дошло, что у меня шла тема гордыни, что у меня тема шла незакрытого сознания, что я в своих исследованиях всё-таки не сумел преодолеть тему сознания, тему судьбы, и меня спасали, рихтоя как бы переводили э, гордыню в ревность и рихтовали по этой схеме. Значит, Если во мне, скать, сустав вдруг неожиданно нормально стал работать и боли прошли, значит, наверное, всё-таки с темой гордыни как-то стало полегче, тему судьбы я стал преодолевать, то есть я принял всё это. Вот. И сейчас единственное что, что у меня любопытные бывают моменты. А вот и плечо не болит, всё нормально, но иногда вдруг начинает заболе. Думаю, что такое? Потом понимаю, я был неправ. То есть правая это что? Это правая сторона. Правое плечо когда болит, думаю, в чём-то я неправ. То ли в еде, то ли в словах, то ли в чём-то. То что подсказка есть, так что я думаю, мы на верном пути. Так. А левая, понимаете, правая это я пытаюсь понять, но не совсем правильно понимаю, не совсем правильно устремляюсь. Болит правая. А левая это я уже накрутил неправильное понимание, оно резонирует. Но правда, сегодня мне один знакомый хорошо сказал. Он так долго на меня смотрел, потом говорит: "Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы все чем-то беременны". Что-то как-то женщины часто из зала выскакивают. Я говорю, ну у них, может быть, еще не схватки, но что-то... Ну, то есть, человек будущего, так сказать, мы его же должны родить в себе. Соответственно, это ощущение, что кто-то присутствует, оно, я думаю, вполне оправданно. Спасибо за цветы. Всего доброго. До